Но почему именно вы, спросил полковник Корешков, выслушав план Мажарина? Ваше ли дело шастать через линию фронта. Вы Смерш? Конечно же, Мажарин предвидел такой вопрос и у него был готов на него ответ. А какая разница, кто? спросил он. Смерш, разведка пехота. Там дети, их надо спасти. Вот и все. Мы начали это дело, нам и заканчивать. Конечно же, такие доводы нельзя было назвать убедительными, в них эмоций было гораздо больше, чем логики. Но, наверное, именно это и явилось решающим моментом. Полковник Корешков, он ведь тоже был человеком, и ему также было жаль несчастных детишек. «Что ж», — сказал полковник, — «вы так вы. Сколько человек у вас в группе?» Мажарин рассказал и заодно объяснил, для чего в группе нужна женщина и гражданский поляк. «Ну, вам виднее», — не стал спорить полковник. «А вот кого вам не хватает, так это переводчика. Как же так можно идти к немцам в тыл без переводчика? Это все равно, что быть глухими». Мажарин вынужден был согласиться с такими доводами. «Переводчика я вам дам», — сказал Корешков. «Есть у меня один на примете». Толковый парень, бывалый. Не подведет. А пока... Давай-ка обсудим все подробности операции. Дело-то серьезное. Решили так. Переправляться через линию фронта, конечно, лучше всего ночью. Впрочем, линия фронта... Это в данный момент понятие во многом условное. Немцы драпают, и потому на некоторых участках фронта образовались прорехи. Вот через такую прореху и нужно перебраться на ту сторону. Так будет намного безопаснее. Как обнаружить такую дыру? Но тут постараются разведчики. Они же сопроводят группу до той прорехи, и если что, то и прикроют ее, отвлекая на себя внимание. Ну а дальше? А дальше группа будет предоставлена сама себе. Тут уж никто ей помочь не сможет». Дальше нужно разыскать городок Штайна, а в нем концлагерь «Белая ромашка». Если концлагерь находится именно там, необходимо определиться, с какого боку к нему лучше подступиться и передать решение по рации. «Кстати, рацией-то вы умеете пользоваться?» — спросил полковник. «Или вам нужен еще и радист?» «Не нужен», — ответил Мажарин. «Один из наших, лейтенант Черных, бывший связист». «Да и я сам». Умею пользоваться рацией, если что». «Вот и хорошо», — сказал полковник. «Самим особо геройствовать не нужно. Что вы можете сделать в шестером? Только поляжете понапрасну. А потому сделаем так. Обнаружив лагерь, вы по рации сообщаете его точные координаты и ждете подкрепления. Ждете десанта, другими словами. Десант прибывает, вы его встречаете, объясняете ему на месте, что к чему, и... Корешков энергично махнул рукой. «Понятно», — сказал Мажарин. — «но у меня еще один вопрос. Что нам делать с освобожденными детьми? Куда их девать?» «Да, это действительно вопрос. Полковник Корешков потер лоб. В самом деле. Их ведь там, я так думаю, будет немало детишек-то. К тому же голодные, больные. Ведь это же концлагерь, а не курорт. Ах, ты ж не задача!» «Ну а ты сам-то что по этому поводу думаешь?» «Пока не знаю», — сказал Мажарин. «Будем решать на месте. Ведь кто знает, как оно сложится». «Оно, конечно, так», — в раздумье проговорил Корешков. «Кстати, где расположен этот городишка? Все никак не запомню его название». «Штайна», — подсказал Мажарин. «Да, Штайна. Так где же?» «Не так и далеко», — сказал Мажарин почти на польско-германской границе, причем совсем недалеко море. Вот карта. Полковник встал и подошел к карте, висевшей на стене. И где на ней этот Штайна? Вот здесь, — указал Мажарин. Хм, — поразмыслив, проговорил Корешков. И в самом деле недалеко. И от границы недалеко, и от моря тоже. Что ж, примем к сведению. Но вот что меня заботит. «А вдруг никаких детей там нет?» «По нашим сведениям, они там», — сказал Алексей. «Это если доверять вашим сведениям безоглядно», — резонно заметил полковник. «А вдруг вас обманули, и все наши старания окажутся напрасными? Тогда как?» «А если дети там?» — возразил в ответ Мажарин. «Они, значит, там, а мы не предпримем ничего, чтобы их спасти. И как с этим жить? Да и вообще неправильно это». Там они или не там, увидим, когда доберемся до места. А гадать, по-моему, это не тот случай. Совесть загрызет. Это точно. После короткого раздумья согласился полковник Корешков. Загрызет совесть. Она, брат ты мой, такая, грызучая. Что ж, попробуем наугад. и вывезут вороные. В кабинет вошел офицер. — Старший лейтенант Сенников, — отрекомендовался офицер, — прибыл по вашему распоряжению. — Вот, — указал полковник на офицера, обращаясь к Можарину. — Это и есть тот самый переводчик, о котором я говорил. Сенников. Проходи, Владимир. — Знакомьтесь. Мажарин представился, внимательно при этом глядя на Сенникова. Ему хотелось с первого же взгляда определить, что это за человек, хотя бы в самых общих чертах ведь им предстояло вместе выполнять опасное задание. Но ничего этакого Мажарин в Сенникове не увидел. У старшего лейтенанта было открытое, приветливое лицо, чем-то он был даже похож на Мартынка. «Вот, Сенников, пойдешь на ответственное задание», сказал полковник, «вместе с этим капитаном и его группой», он указал на Алексея, «за линию фронта в качестве переводчика. Это приказ». Внешний Сенников никак не отреагировал на слова полковника, лишь внимательно взглянул на мажарина. Я все объясню, скупо произнес капитан и глянул на Корешкова. Разрешите идти? Да, идите, сказал полковник. Готовьтесь. А как будете готовы, дайте знать. Вся группа находилась в сборе, ждали возвращения мажарина. От тех вестей, которые он должен был принести, зависело многое. Алексей явился не один, а вместе с Сенниковым. «Знакомьтесь», — сказал он, — «Владимир Сенников, переводчик, пойдет с нами». Слова, произнесенные Можариным, были скупы, но в них крылся огромный смысл. Они означали, что начальство дало добро на продолжение операции «Красная ромашка», и всем очень скоро предстоит отправляться за линию фронта. «То бардзе добже!» — выразил свою радость Ян. «Значит, пойдем!» Павлина, услышав новость, радостно улыбнулась. Мартынок и Черных не отреагировали на слова своего командира. В нужный момент они были сдержанными. А сейчас как раз и был такой момент. Нужный, важный, решающий. «Знакомьтесь», — повторил Мажарин. «Переводчик, это хорошо», — сказал Мартынок, подходя к Сенникову. Я и сам думал, как же мы будем без переводчика. Моих скромных познаний во вражеском языке явно бы не хватило. Я Семен Мартынок. Кирилл Черных, — отрекомендовался Черных. Ян Кицак, — сказал Ян. Последней назвалась Павлина. Сенников улыбнулся и задержал руку Павлина в своей руке. — Значит, и вы пойдете с нами? — спросил он. — Это хорошо. «Это вы пойдете с нами», — сухо ответила павлина, высвобождая руку. «Ну да, ну да», — миролюбиво согласился Сенников. «Я с вами, вы со мной, и все вместе». Было видно, что поведение Сенникова, а особенно его отношение к павлине, Мартынку пришлось не по душе. Он прищелкнул пальцами и мрачно сказал Сенникову, «Мы называем друг друга на «ты». У нас так принято». «Буду иметь в виду». Легко согласился Владимир. Вот и поимей, с неудовольствием сказал Мартынок. Значит, так, сказал Мажарин, будем считать, что мы познакомились. А теперь слушайте меня. Я расскажу, что мы порешили с полковником Корешковым. Глава 16 Выступили следующей же ночью. Медлить было нельзя. Вначале на самолете группу доставили ближе к линии фронта, к тому самому участку, где Мажарину с подчиненными предстояло перебираться на вражескую сторону. Летели на том же самолетике, что и двумя днями раньше, в Бялу Глинку. «Опять вы!» — радостно и широко, как своим давним знакомым улыбнулся пилот. «Ну надо же!» «А то кто же?» — улыбнулся в ответ Мартынок. «Уж очень нам понравилось кататься на твоей колхозной сноповязалке. «Шикарный агрегат! Вот мы и решили еще раз поиметь удовольствие! Давай, заводи свою тарахтелку и полетим!» Пилот ничуть не обиделся на такие слова и полез в кабину. Вскоре мотор зарычал, а пропеллер закрутился. Пилот высунулся из кабины и сделал приглашающий жест. «Заходите, мол, и располагайтесь!» В самолетике было тесно, так что группа едва в нем поместилась. Сенников сел рядом с Павлиной. «А тебе не страшно?» спросил он у девушки, наклонившись к самому ее уху, стараясь перекричать рев самолета. «Все-таки летим в немецкий тыл! Мало ли что!» «А тебе?» спросила Павлина. «Мне-то что?» беззаботно ответил Сенников. «Я человек привычный и бывалый. Ты другое дело, все же девушка!» Павлина ничего не ответила. С другого конца скамьи за сценой мрачно наблюдал Мартынок. Взлетели. Летели не так и долго и вскоре приземлились. «Прибыли», — сообщил пилот. «Выгружайся. И когда вас ожидать обратно? Я отвезу, мне несложно». «Рассказал бы я тебе подходящий к случаю анекдот?» «Да некогда», — сказал Мартынок к пилоту. «В другой раз расскажу обязательно. хочешься. «Все нам понятно». Пилот стал серьезным. «А тогда возвращайтесь целыми и не с порожними руками». «Вот это другой разговор», — улыбнулся Мартынок. «Ты тоже поберегись со своей сноповязалкой». Невдалеке Мажарина и его команду поджидали какие-то люди. «Капитан Хитров», — отрекомендовался один из них. «У меня приказ переправить вас на ту сторону фронта. Прошу за мной». Так уж случилось, что Сенников вновь оказался рядом с павлиной. «Я так думаю, тяжело тебе с такой-то поклажей», сказал он, указывая на мешок у павлины за спиной. «Давай помогу, мне не трудно». Мартынок с мрачным лицом подошел к Сенникову. «Слышь, землячок», сказал он, «а отойдем-ка в сторонку. Как говаривал один мой довоенный знакомый, я имею сказать тебе пару нежных слов». Что такое? недоуменно пожал плечами Сенников. А вот что. Тихо, чтобы больше никто не слышал, произнес мартынок. Ты не липни к этой девчине, понял? Держись от нее на расстоянии, понял? Это почему же? Спросил Сенников. А просто так, сказал Мартынок, без всяких комментариев. Так что вникни в мои слова. А то ведь и гребешь. Мне знаешь ли, недолго? Вот как. «А грибу?» — улыбнулся Сенников. «Ага», — кивнул Мартынок, — «по шее. А может, и по морде. Тут уж дело такое, непредсказуемое». «А как же субординация?» Все так же улыбаясь, спросил Сенников. «Какая еще субординация?» — удивился Мартынок. «Что это такое?» «Ну, ты лейтенант, а я старший лейтенант. Разве можно бить старшего по званию по шее? А тем более по морде». «Это противозаконно». «А у нас нет никакой субординации», — сказал Черных. Он неслышно приблизился к Сенникову и Мартынку и потому слышал весь их разговор. «У нас справедливость, так что огребешь, можешь не сомневаться». «Что тут у вас?» — оглянулся Мажарин. «Да нет ничего». Мартынок примирительно поднял руки. «Так, обмен верительными грамотами» разъяснили новому члену нашей боевой команды его права и обязанности. Он парень понятливый и потому понял все правильно. «Это же так и есть?» Мартынок с прищуром взглянул на Сенникова. «Да, да», — подтвердил Сенников и сказал Мартынку в полголоса. «Я же без всякого дальнего прицела. Чего вы взъелись?» «Тебе и ближний прицел ни к чему», — сказал Мартынок. Внесла свою лепту в спор и павлина. Ничего не говоря, она подошла к Мартынку и взглянула на него серьезными глазами. Также молча Семен снял с плеч павлины тяжелый вещь мешок и закинул его себе за спину. Капитан Хитров отвел группу в наспех выстроенный блиндаж. «Вот здесь и будете дожидаться вечера», — сказал он. «А когда стемнеет, попробуем. Пока же советую поспать. А то ведь кто знает, что будет ночью. Да и на той стороне...» Тоже неизвестность. Темноты хоть и ожидали, но все равно она подкралась незаметно. Вся группа проснулась одновременно, как по команде, хотя никто команды и не давал. В блиндаж вошел Хитров. «Через полчаса совсем стемнеет», — сказал он. «Так что будьте готовы». Он помолчал и продолжил. «Тут дело вот в чем. Еще сегодня напротив нас была прореха». Ни одной живой души с той стороны. А сейчас, как назло, зашевелились и замельтешили фрицы. Что будем делать? Переходить на ту сторону. Что же еще? Пожал плечами Мажарин. Нам ждать некогда. Понятно, — сказал Хитров. Значит, сделаем так. Через полчаса мы открываем беспорядочный огонь в двухстах метрах отсюда, с криками, с гиканьем. В общем, играем в спектакль, чтобы отвлечь внимание. Вы же в это самое время, в месте, которое я вам укажу, незаметно перебираетесь на ту сторону. Наши ребята будут вас сопровождать и прикрывать до самого немецкого переднего края. А уж дальше вы сами. Все понятно?» «Понятно», — сказал Мажарин. «Тогда готовьтесь», — сказал Хитров и посмотрел на часы. «Через двадцать три минуты я за вами зайду». Смершевцы и Сенников собрались быстро, сказывался опыт. Яну помог собраться черных, а павлине — мартынок. «Постарайся держаться рядом со мной», — сказал он. «Не потеряйся в темноте. Ползать по-пластунски хоть умеешь?» «Умею», — улыбнулась девушка. «Учили». Семен с некоторым сомнением посмотрел на павлину и сказал совсем другое. «А твой мешок пускай останется у меня. Тебе так будет проще, а мне спокойнее». Хитров пришел в блиндаж, как и обещал, ровно через двадцать три минуты. «Идите за мной», — сказал он. Ночь выдалась темная, на небе не виднелось ни единой звездочки. Дул тягучий сырой ветер. Под его порывами скрежетали невидимые ветки деревьев, и скрипел такой же невидимый сухой бурьян. «Ветер — это хорошо», — шепнул мартынок павлине. «Никто и не услышит, как мы шебуршимся в темноте». «Внимание!» — негромко произнес Хитров. «Сейчас начнется концерт». И точно сразу же после его слов откуда-то слева раздалась пальба и громкие крики. Тотчас же ответные выстрелы и крики зазвучали и с немецкой стороны. «Давайте!» — скомандовал Хитров, дотронувшись до плеча Мажарина. «Успехов!» Первым из окопа вылез Алексей. За ним Сенников. За Сенниковым... Ян. Дальше Павлина, а рядом с нею был Мартынок. Последним окоп покинул Черных. Невдалеке по обеим сторонам от них, а также впереди, беззвучно извивались темные силуэты. Это была группа прикрытия. Ползти предстояло метров двести, а то, может, и больше. Конечно, для Смершевцев и Сенникова это было не расстояние, но ведь с ними ползли гражданский человек Ян Кицак и девушка Павлина. Впрочем, насколько можно было судить, и Ян, и Павлина держались молодцами. Во всяком случае, они не отставали. Выстрелы и крики слева не прекращались. Наоборот, они становились все громче. Вскоре стали раздаваться даже взрывы гранат. Концерт был в полном разгаре. Кто-то из группы прикрытия, из тех, что ползли впереди, замер. Вслед за ним остановились и остальные. Похоже, было, что доползли. И точно, доползли. Дальше мажарину и подчиненным уже без сопровождения предстояло проползти еще метров сто, а затем уже можно было подниматься на ноги и, полусогнувшись, короткими перебежками, постараться уйти как можно дальше от линии фронта во вражеский тыл. Так они и сделали. Вначале ползком, затем полусогнувшись, А далее свалились во враг, который показался из темноты. Перекличка! скомандовал мажарин. «Кирилл!» — Зазвучал в темноте голос: Ян! Алексей! Павлина! Семен! Все в сборе, выдохнул мажарин. Десять минут отдыха и двигаемся дальше. Дальше будет проще. Надо же! И вправду прошли! отозвался из темноты мартынок. И никого не зацепило! Между прочим, хорошая примета, значит, и дальше нам будет вести. Верное слово. Глава 17. По расчетам до городка Штайна было трое суток пути. Конечно, это были весьма приблизительные расчеты, потому что никто не знал, как сложится обстановка на самом деле. Трое суток пути — это если все пойдет гладко, группа не столкнется с вражескими солдатами, не завяжется бой. Но бой – это еще не самое опасное и нежеланное событие. Гораздо страшнее будет, если кто-то из группы окажется раненым. Бросить раненого нельзя, пристроить к каким-нибудь добросердечным людям тоже. Какие уж там добросердечные люди. Здесь Германия, здесь живут немцы. И кто его знает, как они поступят, если обнаружат советских бойцов, а тем более, если у них попросить приветить раненого? так что лучше не рисковать. А не рисковать – это означает не расставаться с раненым, который будет обузой. Конечно, все это пока были чисто гипотетические предположения, но бездумно от них отмахнуться было бы ошибкой. Приходилось учитывать и их, и многое другое. Поэтому было решено передвигаться по ночам, а днем – прятаться в укромных местах и отдыхать. Сейчас была ночь и группа скорым шагом двигалась на северо-запад. Именно в той стороне и располагался городок Штайна, а в нем концлагерь «Белая ромашка». Хотя, конечно же, могло статься так, как и предполагали полковник Корешков и Мажарин, То есть, что никакого лагеря в городке нет, что задержанная медсестра Смершевцев обманула, или, может быть, лагерь в городке на долгое время не обосновывался, а последовал куда-то дальше, вместе с детьми. Все могло быть. Шли до самого рассвета, а с рассветом укрылись в поросшей кустарником ложбине. Утро выдалось сырым, ветреным, моросил дождь, вокруг была тоскливая полумгла. Поневоле хотелось разжечь костерок, согреться, выпить чего-нибудь горячего. Но, конечно, все понимали, что никакого костерка разводить нельзя. Костерок в сырую погоду будет дымить, и неизвестно еще, кого этот дым привлечет, кто обратит на него внимание. «Кирилл, в наблюдение», — приказал Мажарин. «Верти головой во все стороны, но сам не высовывайся. Владимир, сменишь его через два часа. Семен, ты сменишь Владимира. Я сменю Семена, Ян сменит меня». «А как же я?» — спросила Павлина. «Меня-то забыли». Мажарин искоса взглянул на девушку и сказал, «Дни сейчас короткие, хватит и тех наблюдателей, которых я назначил. Все, всем завтракать и спать». «Спать, когда на тебя сверху сыплется бесконечная водяная пыль, удовольствие невеликое. Но с другой стороны, куда было деваться? Заснуть нужно было непременно. Потому что какой же ты ночной ходок, если не выспишься и будешь засыпать на ходу?» Позавтракали консервами и сухарями, а банки из-под консервов зарыли в землю и присыпали прелой листвой, чтобы следы группы не обнаружили враги. Какое-то время Семен искоса наблюдал, как павлина пытается укрыться от мелких водяных брызг. Получалось это у нее плохо. Маскировочный комбинезон, который был на павлине, весь пропитался влагой и потому не спасал и не согревал. Семен вздохнул. Молча придвинулся к павлине и обнял ее за плечи. Она вздрогнула, удивленно подняла голову, посмотрела на Семена, но не отодвинулась. Она понимала, ради чего Семен ее обнял, но он на всякий случай пояснил. «Так надо, чтобы тебе стало теплее. Сейчас ты согреешься. Я горячий, согрею. Вот так. Правда же теплее?» Павлина кивнула. Ей и вправду стало теплее и уютнее, хотя и неизвестно по какой причине. То ли от того, что тепло от тела Семена согревало ее, то ли просто от того, что Семен был рядом и обнимал ее за плечи. С наступлением темноты тронулись дальше. Погода улучшилась, перестал дуть надоедливый сырой ветер, мелкий дождь тоже прекратился. Павлина попыталась взять свой вещмешок у Семена, Но он мягко отстранил ее руку, улыбнулся и сказал, «Даже и не думай. Нет, и вправду, мне совсем не тяжело». Места, по которым двигалась группа, были безлюдными. Лишь несколько раз в темноте возникали отдаленные разрозненные огни. Похоже, это были какие-то селения. Их группа обходила стороной и двигалась дальше. Где-то к середине ночи они набрели на дорогу. Конечно же, смершивцы не собирались идти дальше по этой дороге. Это было бы неразумным поступком, да и к тому же было неизвестно, куда вела дорога. Кажется, она вела совсем не в ту сторону, куда лежал путь группы. Но дорогу надо было перейти, а это было не так просто. Это было делом опасным. Мало ли на кого можно было наткнуться на дороге. Мажарин подал знак «Всем залечь». Группа тотчас же опустилась на холодную, пропитанную недавним дождем землю. «Семен, разведай!» — шепнул Мажарин. Мартынок снял с плеч оба вещмешка, поудобнее перехватил автомат и пополз. Дорога была совсем близко. Семен подполз к обочине и огорченно пощелкал языком. Это была не какая-то заброшенная проселочная дорога. Это был широкий, мощенный чем-то твердым тракт и это было плохо. Это означало, что в любую минуту по дороге могут проехать на автомобилях немцы, которые могут заметить лежавшую на открытой местности группу, а потому дорогу следовало пересечь как можно быстрее. Не успел Мартынок додумать эту мысль, как вдалеке замельтешили огни, а затем послышалось гудение моторов. Это означало, что приближается вражеская техника, может быть, целая колонна машин. Мартынок торопливо пополз обратно. «Сейчас было главным укрыться, слиться с землей, раствориться в темноте. То есть сделать все возможное, чтобы вражеские огни их не высветили. А если высветят, постараться уйти. А если не удастся уйти, принять бой. Скорее всего, в этом бою кто-то останется в заслоне, прикрывая остальных, чтобы они могли уйти. Всем погибать в случайном бою было бы неправильно». Не для этого они шли сейчас по вражеским тылам. У них была другая задача, и те, кто останутся в живых, должны были ее выполнить. «Видал?» — сказал Мартынок Мажарину. «Едут. Ничего, может, и пронесет. А если не пронесет, то уходите, рывками, петлями, позаичьи, а я прикрою, иначе все тут и ляжем». Мажарин ничего на это не ответил, да и что тут было отвечать? Он думал так же. Если их заметят, то надо будет уходить, а кто-то один должен остаться, чтобы прикрыть отход. Один погибнет, зато все другие, может быть, спасутся и продолжат выполнять задание, ради которого они здесь сейчас и оказались. Машины тем временем приближались. Всего их было три. Большой крытый грузовик и две машины поменьше. То ли легковушки, то ли бронетранспортеры. В темноте было не разглядеть. Казалось, что они миновали уже то место, где вжались в землю смершевцы. но вдруг машины остановились, раздались голоса. Кажется, с грузовика на землю стали спрыгивать люди. Похоже, заметили. Прошептал Мартынок, обращаясь к Мажарину. Все, командир, уводи людей, а я тут малость поразвлекаюсь. Страсть, как люблю такие развлекалки. Ну давай, эхма. Семкой Мартынком меня звали, если что. Топайте, там детишки. Нет, погоди. Вдруг окликнул он. Ты вот что, командир. Присмотри за павлиной, если что. Можарин ничего не сказал, и проворной ящерицей заскользил по мокрой земле. Уходим, сказал он всей своей группе. Семен останется прикрывать. Все, мигом, в полный рост не подниматься. Позаичьи. Павлина, держись меня. Но... Попыталась возразить девушка. Как же Семен! Вперед, жестко произнес мажарин. Он ухватил Павлину за шиворот и буквально поволок ее за собой. Остальные бежали следом, пригнувшись, петляя, не оглядываясь. Сзади зазвучали выстрелы. Это означало, что их все же заметили. Не оглядывайся! выдохнул мажарин, обращаясь к павлине. Он по-прежнему не выпускал из руки ворота ее комбинезона. «Вперед! Бегом! Подальше!» То и дело над головой бежавших смершивцев свистели пули. Но они пролетали высоко. Те, кто стрелял, стреляли наугад. Трудно в темноте стрелять прицельно. Стрелять прицельно немецким солдатам мешал и Мартынок. Распластавшись на земле, он бил короткими очередями в сторону дороги. Выпустив несколько очередей, он тут же переползал, а точнее сказать, кубарем откатывался в сторону, меняя позицию, и опять выпускал несколько очередей. Попадал он в кого-нибудь или не попадал, понять было невозможно. Да и не это было главным. Главное было не позволить фашистам устремиться в погоню за группой. Расчет здесь был на то, чтобы убедить немцев, что стреляет в них не один Мартынок, а сразу несколько человек. Тогда-то немцы, пожалуй, не рискнут сходить с дороги в темноту, а это означало, что и не устремятся в погоню за группой. А еще он очень хотел продержаться как можно дольше. Он понимал, что выжить, пожалуй, ему не удастся, а вот прожить лишние десять минут, да хотя бы одну лишнюю минутку, очень хотелось, и не ради себя, а опять же ради тех, кого он сейчас прикрывал, ради Мажарина, ради Черных, ради Сенникова, ради Яна, а главное, ради павлины, чтобы все они, а главное павлина, смогли уйти как можно дальше, запутать следы, раствориться в темноте. Да, да, павлина в этом перечне была главной, и Мартынок не думал, правильно это было или неправильно, а просто он стрелял в сторону дороги, стремительно перекатываясь с места на место. Немцы стреляли в ответ. Но, сдается, сходить с дороги не собирались. Может, они опасались соваться в неведомую для них темноту. Может, у них были какие-то другие намерения и планы. Ничего этого Мартынок, конечно же, не знал. Да и не это сейчас было главным. А главным было то, что группа уходила все дальше и дальше. Выстрелы, между тем, со стороны дороги стали звучать все реже, а вскоре и вовсе затихли. Раздались резкие голоса и звяканье железа. Похоже было, что немцы, постреляв для острастки в ночное пространство, не рискнули покидать дорогу, а стали рассаживаться по машинам, чтобы ехать дальше. Со стороны дороги зарычали моторы, вспыхнули фары. Похоже было на то, что немцы и впрямь уезжали. «Ну надо же!» — сам себе сквозь зубы проговорил Мартынок. «Уезжают!» «Поезжайте, бакланы, поезжайте! Не до вас мне сейчас!» Машины тронулись с места, и вскоре их рычание затихло вдали. Но Мартынок по-прежнему лежал, распластавшись на мокрой холодной земле, и не шевелился. В этом была своя логика. Да, немцы впрямь уехали. Но все ли? А может, они оставили здесь засаду? И та засада только того и ждет, чтобы Мартынок утратил бдительность, и поднялся в полный рост. «Значит, нужно выждать. Нужно убедиться, есть ли засада, нет ли ее. А уж потом думать, что делать дальше». Мартынок пролежал так больше часа. Однако же ничего не услышал и не увидел. На шоссе царила полная тишина. Лишь дважды за это время туда и обратно проехали грузовики, но они даже не притормозили. «Ладно» сказал, наконец, самому себе Мартынок, «пора и нам убираться с этого места». Он поднялся, но не в полный рост, и прислушался. По-прежнему было тихо. И тогда Мартынок пошел, изо всех сил стараясь ступать неслышно. Так, полусогнувшись, он прошел примерно километр и только тогда выпрямился во весь рост. Куда он шел? Конечно же, вдогонку за группой. Он, конечно, не знал, в какую именно сторону Мажарин повел своих подчиненных. Наверное, на земле можно было найти какие-то следы, и Мартынок их обязательно нашел бы, но не в темноте же. Как их найдешь в такой беспросветной мгле? У Мартынка имелся при себе фонарик, но светить им было небезопасно. Да и много ли им высветишь? А потому оставалось рассчитывать на логику. Значит, так. Слишком далеко от дороги мажарины группа уйти не могли, потому что им обязательно нужно было перейти эту дорогу. Вроде бы логично. Далее, городок Штайна находится на северо-западе, а стало быть, группа пойдет именно на северо-запад. Может быть, даст небольшой крюк, чтобы на всякий случай запутать следы, но обязательно двинется на северо-запад. А северо-запад вон в той стороне, сориентировался Мартынок. Итак, Мартынку необходимо идти вдоль дороги, не слишком к ней приближаясь, но и не слишком удаляясь. Какое расстояние смогла преодолеть группа, спасаясь от выстрелов? Самое больше два километра. Бежать дальше не было смысла, здесь уже пули не достанут, а потому группа, скорее всего, рывком пересекла дорогу и сразу же свернула на северо-запад. И будет она идти и идти, пока не настанет рассвет. Наверное, какой-то добрый и могущественный ангел вел Мартынка. Он прошел два километра вдоль дороги на север, незамеченным пересек дорогу, свернул на северо-запад, отошел от дороги на добрых три километра, и только тут начал заниматься рассвет. И Мартынку, наконец-то, повезло. Он напал на след. Это был отпечаток подошвы от десантного башмака. Отпечаток был совсем маленьким, не мужским. А это означало, что след оставила женщина. Какая такая женщина могла расхаживать по этой пустынной местности, да еще обутая в десантные башмаки, да еще ночью? Только павлина, и никто другой. Ну а коль это павлина, то значит и все другие были от нее поблизости. Мартынок устало и радостно улыбнулся. Он был на верном пути. Оглядевшись и никого не заметив, он пошел на северо-запад, изо всех сил стараясь не сбиться с взятого направления. Примерно через километр он обнаружил еще один отпечаток подошвы от десантного башмака, если судить по размеру, мужской. Группу он настиг через два с четвертью часа пути. Группа остановилась на дневной отдых в глинистой, поросшей сухим бурьяном ложбине. На посту в это самое время был Ян. Вначале он услышал чьи-то шаги, а затем увидел человеческую фигуру. Ян совсем уже было хотел поднять тревогу, но фигура показалась ему удивительно знакомой. Он вгляделся внимательнее и узнал Мартынка. Ян мигом забыл о мерах предосторожности и буквально свалился на дно ложбины. Все спали, но, конечно, тотчас проснулись от шума и с тревожным недоумением уставились на Яна. Халера, ясно! Ян от волнения даже позабыл русский язык. «Там! Там! Он идзе! Идет!» «Кто?» — уставился на него Можарин. «Кто идет?» «Он!» — только и мог выговорить Ян. Мажарин мигом вскарабкался на поверхность, выглянул и тоже на какой-то миг утратил дар речи, потому что увидел Мартынка. Живого и невредимого. Мартынок тоже заметил Алексея и устало махнул рукой. Уже ничуть не таясь, Мажарин бросился навстречу Мартинку. Остальные также увидели Семена. И, наверное, тоже хотели кинуться ему навстречу, но опомнившийся Мажарин сделал предостерегающий жест рукой. Он буквально на себе втащил Мартинка в ложбину. Ну вот, улыбнулся Семен. А вы думали, что я вас не найду? Петляли, путали следы. А я вот он. Можете не сомневаться, это и вправду я, Сема Мартынок, собственной персоной. И тут его взгляд упал на павлину. Павлина сидела на корточках, не сводила глаз с Семена и дрожала мелкой дрожью. Она не верила своим глазам. «Это и в самом деле я», — повторил Семен, но на этот раз его слова были адресованы павлине и больше никому. Девушка поднялась нерешительно подошла к Семену и обвела его шею руками. Она плакала, а все стояли поблизости и молча наблюдали, как она плачет и обнимает Семена. Все понимали, что им мешать сейчас нельзя, потому что есть на свете то, что гораздо важнее и значимее, чем война. Глава 18 До места назначения городка Штайна группа добралась лишь на четвертые сутки. Еще трижды они встречали немецких солдат, и четыре раза им пришлось пересекать дороги, но каждый раз смершевцам удавалось заблаговременно укрыться и тем самым избежать стычки с врагом. Стычки им были ни к чему, у них была иная цель, и каждое столкновение с врагом могло помешать достижению этой цели. К городку они подошли ближе к утру. При свете фонариков сверились с картой. Точно, это был Штайна. Дул северный ветер и пахло морем. В этом не было ничего удивительного. Городок находился неподалеку от Балтийского моря. Группа укрылась среди камней. Местность, насколько можно было судить, была каменистая и изрытая оврагами. Оттого он и Штайна, что здесь много камней констатировал Ян. Нужно было решать, что делать дальше. Впрочем, оно было понятно и так, что делать. Искать следы лагеря «Белая ромашка». Как говорится, затем мы пришли. «Дождемся утра», — сказал Мажарин. «А утром надо произвести разведку». «Ян, готовься». В разведку должен был пойти именно Ян. Это было решено заранее. Собственно, для того его и включили в состав группы. Расчет здесь был выверенный – Ян – поляк. Городок Штайна находится не так далеко от германо-польской границы, а значит, в нем, помимо немцев, должны проживать и поляки. И потому на Яна никто не должен обратить особого внимания. У Яна был с собой цивильный костюм, обыкновенный, в который одеваются поляки по ту и по эту сторону границы. О костюме позаботились заблаговременно. Осталось только дождаться рассвета, переодеться и отправиться на разведку. Так считал сам Ян, но Мажарин был другого мнения. «Побриться тебе надо», — сказал он, — «а то ведь как леший. Да и внимание на тебя обратят, на небритого. Откуда, — спросят, — такой? Вот рассветет, и обязательно побрейся». «Но у меня нет бритвы», — растерянно проговорил Ян. «У меня найдется», — сказал Мартынок. Вот только что, глянул на мартынка мажарин. Отойдем в сторону, сказал Семен Алексею. Пошепчемся. Спотыкаясь, о россыпь камней под ногами, они отошли. Рискованное дело, отпускать его одного. Вот что, тихо сказал мартынок. Подстраховать бы надо. Сам знаю, что рискованное, согласился мажарин. Да только отправлять в разведку сразу двух человек для нас роскошь, а вдруг случится что-нибудь нежелательное. Вдруг разведка засыплется. И много ли мы сделаем, когда останемся втроем? У нас каждый человек на счету. А потому, если рисковать, то лучше одним, чем двумя». «Это, конечно, так», — согласился Мартынок. Помолчал и сказал. «А то я бы сходил с ним для подстраховки». На это Мажарин ничего не сказал, и на том разговор закончился. Яна в ночной пост Мажарин не выставлял. Тебе нужно отдохнуть, сказал он. Лучше поспи. Не спится, вздохнул Кицак. Волнуешься? спросил Алексей. Нет, ответил Ян. Что тут волноваться? Всего-то и нужно, что погулять по городу, посмотреть и послушать. «Разве на мне написано, кто я такой? Поляк и поляк». В принципе, Ян был прав, за одним лишь исключением. У него были краковские документы. А потому, если дело в городе дойдет до проверки документов, возникнет неизбежный вопрос. А откуда Ян здесь взялся с краковскими документами? Где Краков, а где Штайна? Конечно, на этот случай у Яна припасен ответ. Убежал, мол, он из Кракова, спасаясь от Красной Армии. Убежал и очутился в Штайне. Но вот вопрос, поверят ли Яну? И тем не менее приходилось рисковать. Наступило утро. Прежде всего, смершивцы осмотрелись. Невдалеке, примерно в километре, в утреннем тумане виднелись какие-то строения. По всему выходило, что это и был городок Штайна. Место, которое выбрали смершивцы для укрытия, Оставляла желать лучшего. Ложбина, в которой они укрылись, была неглубокой и, по сути, на виду. Правда, вокруг было много камней, которые ее маскировали, и это, пожалуй, являлось единственным плюсом укрытия. А все остальное можно было относить к минусам, особенно дорогу, которая велась среди камней совсем рядом. Причем это была не какая-нибудь проселочная заброшенная дорога, это была мощеная магистраль. А это неизбежно означало, что и движение по ней соответствующее. Вот сейчас расцветет и покатит по дороге всевозможный транспорт. А где транспорт, там и люди. Чужие люди. Кирилл, наблюдать и слушать, приказал Мажарин. Ян, готовься, никому не вставать. Передвигаемся согнувшись, а лучше ползком. Переоделся и побрился Ян быстро. Все. — сказал он, обращаясь к Мажарину. — Я готов. — Вижу, — сказал Мажарин, накидывая Яна критическим взглядом. — Вроде все нормально. Документы не забыл? — Пистолет оставь. Не надо тебе там оружие. Ты мирный беженец. Как действовать в городе, помнишь? — Так, — кивнул Ян. — Помни, на все про все у тебя один день, — сказал Мажарин. — К ночи ты должен вернуться. Мы тебя будем ждать. «А если к ночи не вернусь?» — спросил Ян. «Мало ли что. Тогда мы будем ждать до следующей ночи», — улыбнулся Мажарин. «Пока не дождемся. Все, ступай». «Кирилл, никого не видно?» «Никого», — коротко ответил Кирилл. «Иди», — сказал Мажарин. «Все будет хорошо». «Так», — согласился Ян. «Вшистко бедзе добре». Он осторожно выбрался из укрытия, секунду постоял, оглядываясь, и пошел по направлению к дороге. До города Ян добрался не то чтобы незамеченным, нет, его видели. Ближе к городу на дороге стали попадаться люди. В основном они были одеты в цивильную одежду, хотя встречались и солдаты. Но никто из них до поры до времени не обращал на Яна внимания. Городок был небольшой. Ян, осмотревшись, подумал, что в случае надобности городишка легко можно обойти пешком за полдня. Ян шел по улице, присматриваясь и прислушиваясь. Людей становилось все больше, и, судя по всему, это были немцы, так как отовсюду слышалась немецкая речь. Вскоре Ян дошел почти до центра городка. Здесь, помимо гражданских лиц, стали встречаться и немецкие солдаты. Все они были хмуры и озабочены, все куда-то спешили и не обращали на снующих гражданских никакого внимания. Польской речи по-прежнему слышно не было. И Ян начал уже тревожиться. А вдруг в этом городке и вовсе нет поляков? Как тогда ему быть, когда вокруг немцы, и только он один поляк? Но тут же Ян и приободрился, потому что, ступив на одну из улиц, он увидел невдалеке костел. Да-да, это был самый настоящий костел. Ну а где костел, там и поляки, потому что это именно польский, а не немецкий храм. При этом костел не выглядел заброшенным, и это Яна приободрила еще больше. Это означало, что в костеле бывают люди, и эти люди, несомненно, поляки. Ян подошел к воротам костела. Ворота оказались незапертыми. Помедлив, Ян вошел на подворье. Здесь было пусто, но вскоре из костела вышел какой-то мрачный мужчина средних лет, одетый в гражданскую одежду, и молча уставился на Яна. Кецак поздоровался с мужчиной по-польски. К его радости мужчина также ответил ему по-польски. «Что вам надо?» — спросил мужчина. «Я ищу работу», — сказал Ян первое, что пришло ему в голову. «Здесь костел. В костеле всегда есть работа». «Вы поляк?» — спросил мужчина. «Поляк», — ответил Ян. «Здешний?» — спросил мужчина. «Нет», — ответил Ян. «Пришлый». Он рассчитывал, что мужчина не станет интересоваться, откуда именно прибыл Ян, потому что идет война, а она согнала с мест множество людей. А коль так, то какая разница, откуда прибыл тот или иной человек? И точно, мужчина не стал задавать Яну лишних вопросов. Вместо этого он сказал, «Какая сейчас работа? Нет никакой работы». «В костеле всегда найдется работа», — осторожно возразил Ян. «Где люди, там и работа». «Так ведь и людей почти нет», — сказал мужчина. «Сейчас почти никто не ходит в костел». «Я — Ксенц, и кому как не мне это знать? Бегут люди, подальше от войны. Скоро сюда придет война, разве ты не знаешь? Придут русские». «Да, да», — покивал Ян, — «война. Но ведь кто-то останется. Немцы, конечно, убегут, а мы люди мирные, нам-то чего бояться?» может и так неопределенно ответил ксенс а только все равно бегут люди немцы так в первую очередь да ладно бы сами а то ведь он с горестным видом махнул рукой а что такое осторожно спросил ян а вы не слышали в свою очередь спросил ксенс ну я же пришлый концлагерь у нас в городке сказал ксенс вот оно что выдохнул ян концлагерь Бедные люди. Но коль немцы бегут, то не будут же они уводить с собой людей. Поубивают их. То-то и оно, вздохнул ксенс. Да ладно бы, взрослые. А то ведь дети. Какие дети? Ян изо всех сил сделал вид, что не понимает, о чем говорит ксенс. Который в лагере, ответил ксенс. Это детский концлагерь. Вот оно что! ахнул Ян. Да как же это? А вот так. Развел руками Ксенц. милу их, матка Боска. Дети там. И поляки, и русские. Я просил немецкие власти, отдайте нам этих детей. Церковь о них позаботится. Даже слушать не стали. Сказали, что если еще раз подойду к лагерю, меня расстреляют. А для чего им дети? Я не понимаю». «Да, да», — горестно сказал Ян, и сделал он это вполне искренне. «Дети. Значит, этот лагерь где-то неподалеку?» «Почти рядом с костелом», — ответил Ксенс. «На окраине». Он помолчал и добавил. «А вы говорите, работа. Нет у меня никакой работы. И денег нет, чтобы платить за работу. Ищите работу в другом месте». «Да, я понимаю», — вздохнул Ян. «Уж такие времена. Страшные времена. Ну так я пойду». И он, понурившись, вышел из ворот. Пройдя по улице шагов сто, я остановился. Нужно было подумать и решить, как действовать дальше. Он узнал главное — детский концлагерь действительно располагается в городке. Осталось только узнать, где именно, и его работа разведчика будет выполнена. Можно будет, дождавшись ночи, возвращаться обратно. Собравшись с мыслями, Ян пошел по улице по направлению к тому месту, где, как говорил Ксенс, должен был располагаться концлагерь. Он, конечно, не знал, как выглядит концлагерь, но надеялся, что не ошибется и определит его. Городок окончился внезапно. Только что были всяческие городские строения, а вот их уже не стало. Впереди, шагах в трехстах, виднелись какие-то мрачные то ли цеха, то ли склады, огороженные глухим забором и с запертыми железными воротами. Из города к ним вела дорога. У ворот, насколько Ян мог различить, стояли часовые. А вдалеке несколько грузовиков и легковушек, возле которых суетились люди в военной форме. Наверное, это и был концлагерь. Стоя в отдалении... Ян пытался изучить обстановку. Строения находились в отдалении. Местность была голая, лишь несколько груд камней выселись там и сям по обочинам дороги. Ян не был военным человеком, но тут и не было необходимости им быть, чтобы понять, близко к лагерю подобраться очень сложно. Даже ночью, не говоря уже о светлом времени суток. Он, конечно, не знал, придется ли кому-то подбираться к лагерю, Но он это запомнил на всякий случай. «В разведке важна любая мелочь», — так говорил Мажарин, напутствуя Яна. Больше кицаку здесь было делать нечего. Оставалось только дождаться вечера, чтобы в темноте незаметно вернуться к поджидавшим его товарищам. Ян побрел по улице, и тут его вдруг окликнули, причем на немецком языке. Ян остановился и повернулся. К нему не спеша шли четыре немецких солдата. Один из них сделал Яну знак рукой, приказывая остановиться. Холодок пробежал у Яна по спине. Он лихорадочно соображал, что ему делать, зачем он понадобился солдатам. Они в чем-то его заподозрили? Хотят проверить его документы? Может, еще что-то? Как быть? Покорно ждать их приближения или попытаться убежать? Ян выбрал второе. Он бросился бежать по улице, не разбирая дороги, куда глядят глаза. Видимо, немцы подобного от Яна не ожидали, потому что какое-то время он не слышал за собой ни топота ног, ни криков, ни выстрелов. Но затем раздалось и то, и другое, и третье. Вначале крики, потом топот, а потом и выстрелы. Ян инстинктивно пригнулся. Затем споткнулся о камень и упал, больно ударившись лицом о плиты мостовой. Чувствуя на лице кровь, он вскочил и побежал дальше. По пути ему подвернулся проулок. Ян кинулся в него, пробежал по каким-то дворам, свернул вправо, а затем влево. Крики и топот по-прежнему слышались, но они звучали в отдалении, и это Яна приободрило. Он даже на миг остановился, чтобы осмотреться и вытереть с лица кровь. Переведя «дух», побежал дальше. Свернув еще раз направо и вынырнув из проулка, Ян вдруг заметил костел, в котором Ян уже сегодня побывал, и разговаривал там с Ксензом. Ян побежал к костелу, толкнул ворота и оказался во дворе, пустынном, как и в прошлый раз. Но сейчас ему некогда было ждать, чтобы кто-нибудь вышел ему навстречу. Вдалеке слышались крики и топот. Это, несомненно, была погоня. «Эй!» — громко крикнул Ян. «Эй!» На крик из костела вышел тот самый мрачный ксенс. Он с удивлением уставился на Яна. «Спрячьте меня!» — тяжело дыша сказал Кицак. «За мной гонятся немецкие солдаты!» Ксенс, какую-то секунду помедлив, махнул рукой, приглашая Яна следовать за ним. Они вошли в полутемный костел. Ксенц отвел Яна в какое-то совсем уже темное помещение и втолкнул его внутрь. А затем захлопнул дверь, и, насколько Ян мог судить, Повесил на дверь замок. Скоро глаза Яна стали привыкать к темноте, и он разглядел даже обстановку в помещении. Кажется, это было нечто вроде кладовой. Всевозможная рухлядь почти полностью загромождала все пространство, так что повернуться в нем можно было с большим трудом. Но, конечно, не это сейчас беспокоило Яна. Он остался в заперти. Вот что сейчас было главным. Как поступит с ним... Молчаливый ксенс убережет его от немцев или, наоборот, сдаст его фашистам в упакованном, так сказать, виде. У Яна не было ответа на этот вопрос. Ему оставалось лишь ждать и верить, что все в конце концов обойдется. Сколько он так сидел? Час? Два? Три? Ян не мог ответить на этот вопрос. В полутьме, да еще когда у тебя взвинчены нервы, время течет совсем по-другому. Но, судя по тому, что никто к Яну не приходил и за запертыми дверями не слышалось никакого шума, можно было надеяться, что опасность миновала, иначе немцы уже давно были бы здесь. От такой мысли Ян слегка успокоился и даже задремал. Очнулся он от скрежета, отпираемого замка. Дверь отворилась, и он увидел Ксенза, только его и никого более. «Они ушли», — сказал Ксенс. «Спрашивали меня, не видел ли я тебя. Я сказал, что видел, сказал, что ты побежал по улице. Они поверили и ушли». Ксенц помолчал и добавил, «Думаю, матка-боска простит мне эту ложь». «Спасибо», — сказал Ян. «Выходи», — сказал Ксенц, «уже можно. Ступай за мной». Он опять провел Яна по каким-то полутемным помещениям и проходам и скоро они очутились в небольшой светлой комнате. Здесь пахло едой, и Ян почувствовал острый голод. «Садись», — указал Ксенс на стол. «Будем обедать». «Спасибо», — еще раз повторил Ян. «Кто ты такой?» — спросил Ксенс, когда обед уже подходил к концу. Кицак понимал, что он обязан ответить на этот вопрос. Ксенц спас его от немецких солдат, накормил его обедом а потому он имеет полное право задать ему этот вопрос а может и не только этот но и другие вопросы другое дело что ему отвечать сказать правду солгать после короткого раздумья ян решил не таиться вы говорили о детском концлагере сказал он ксенс молча смотрел на яна я насчет лагеря продолжал говорить ян Узнать, что к чему. Спасать надо детей. Мы прибыли сюда, чтобы их спасти. Мы обязательно их спасем. Вы мне помогли. Подсказали, где находится лагерь. Вы хороший человек. Ксенс по-прежнему ничего не говорил. Лишь смотрел на Яна в упор. Кажется, он сейчас решал непростую для себя задачу. Верить или не верить Яну. Правду ли он говорит? Или, может, сидящий перед ним молодой человек на самом деле фашистский провокатор. И тем не менее Ксенц ему поверил. «Чем еще я могу помочь?» — наконец спросил он. «Не знаю», — ответил Ян, подумал и добавил. «Мне бы побыть здесь до вечера, а когда стемнеет, я уйду». «Хорошо», — сказал Ксенц, поднимаясь из-за стола. В ожидании наступления вечера они сидели здесь же, в этой самой комнатке. Ян спросил, а почему вы здесь, в Германии, а не в Польше? Потому что в мире нет никакой Германии и Польши, ответил Ксенс. Это как же так? Не понял Ян. А что же тогда есть? Земля и люди на ней, ответил Ксенс, которым надо помогать. А все другое относительно и неважно. Вскоре стало темно. В оконце застучал дождь, редкий, тоскливый. «Мне пора», — сказал Ян, поднимаясь. «Еще раз спасибо вам за все». Ксен проводил Яна до самых ворот. «Будь осторожен», — сказал он Кицаку. «И вы тоже», — проговорил Ян. «А то мало ли что. Хорошие люди должны себя беречь. Может, не ради себя самих, а для других. Прощайте. Хотя, может, еще и увидимся. Немцы скоро уйдут, а мы останемся». А коль останемся, то и встретимся. И Ян шагнул в неуютную, прошитую редким дождем, темноту. Глава девятнадцатая До ложбины, где укрывались смершевцы, Ян добрался без особых приключений. Правда, дорога на этот раз не была пустынной, по ней то и дело сновали грузовики с зажженными фарами, в основном в сторону городка. Чтобы Яна не заметили, при каждом приближающемся свете фар ему приходилось падать на землю, вжимаясь в пропитанную дождем почву. Так что добрался он до расположения группы мокрым, грязным и продрогшим. Но это, конечно, были пустяки. Главное, что он вернулся. «Есть концлагерь», — коротко сообщил он. «И дети в нем. Я его видел. Лагерь. Он на западной окраине». Подсказали добрые люди. Один добрый ксенс. Он же сказал и насчет детей. В лагере они. Ксенц просил у немцев, чтобы они отдали ему тех детей. Не отдали. Сказали, что расстреляют его, если еще раз попросят. И еще. Немцы собираются уходить. А коль они не хотят отдавать детей, то значит вместе с детьми. Или, может, их просто убьют. Так сказал ксенс. «Ксенса-то вроде как священник?» — спросил Мартынок. «Так», — ответил Ян. «И где же ты на него набрел, на этого доброго священника?» — недоверчиво поинтересовался Мартынок. «Он точно добрый или, может, того? Сомнительная фигура». «Еще он спас меня от немцев», — сказал Ян. «Спрятал у себя в костеле». «Вот оно как», — присвистнул Мартынок. «Веселый у тебя выдался денек». «Это мы тут под дождем закоченели?» «Ничего, скоро согреешься», — сказал Мажарин. «Ты думаешь...» — Мартынок в раз стал серьезным. «То и думаю», — сказал командир. «Лагерь с детьми — это, конечно, хорошо. А как к нему найти подходы? Какая там охрана? Где держат детей?» Ну и так далее. Вопросов много. «А значит, нужен язык», — кивнул Мартынок. «Понятное дело. Что ж, организуем...» «Заодно и согреемся, ибо брать языка дело жаркое». Тут же в ложбине организовали короткое совещание. Черных был снят с наблюдения, он был нужен на совещание. Наблюдательный пост заняла павлина, больше было некому. В ходе совещания решили добыть языка как можно скорее, то есть нынешней же ночью. Потому что, как знать, может быть нынешней же ночью – Немцы вместе с детьми захотят уйти из городка. И хорошо еще, если вместе с детьми. А то ведь они могут от детей и избавиться, как от опасных для них свидетелей. «Значит так», — сказал Мажарин. «Семен и Кирилл, ваше дело добыть языка и притащить его сюда. Допрашивать его на месте — дело ненадежное. Вдруг начнет шуметь. Владимир, будь готов переводить. Всем все понятно?» «Не совсем». — покачал головой Мартынок. — Языка надо будет брать такого, который из лагеря, а то возьмем кого не попадя, а он и знать ничего не знает. Правильно я говорю? — И что же? — спросил Мажарин. А то, что мы с Кириллом понятия не имеем, где тот лагерь, — сказал Мартынок. — Мы его пока что не видели, а в темноте поди разберись. Устное объяснение — дело ненадежное. Нужен провожатый. — Я пойду с вами, — отозвался Ян. «Вот это я и хотел услышать», — сказал Мартынок. «Командир, ты как считаешь?» «Считаю, что ты прав», — сказал Алексей. «Собирайтесь, пойдете втроем. Семен, ты старший. Присмотри там за парнем. Все-таки он гражданский человек, мало ли что». Эти слова Мажарин сказал так, чтобы их никто, кроме Мартынка, не слышал. Павлина все так же находилась на наблюдательном посту и не слышала, о чем вели разговор мужчины. Мартынок... Приблизился к девушке. «Наблюдаешь?» — шепотом спросил он. «Все тихо?» «Тихо», — ответила Павлина. «Если не считать дождя, вон как стучит по камням. Все стучит и стучит. А мне кажется, что это кто-то идет. Всматриваюсь в темноту, а никого нет». «Ничего», — сказал Мартынок. «Это с непривычки. А вот когда малость пообвыкнешь, будешь различать все звуки». «Дождь звучит совсем не так, как человеческие шаги». Он помолчал и добавил. «А я сейчас ухожу. Тут недалеко. И ненадолго». «Опять?» — глянула на него павлина. «И куда на этот раз?» «Наведаюсь в город», — сказал Семен и усмехнулся. «Познакомлюсь поближе с местным населением». Павлина ничего не ответила, лишь прерывисто вздохнула. «Да я не один», — сказал Семен. «Со мной пойдут еще Кирилл и Ян. Словом, компания надежная, так что все будет в порядке». «Побереги там себя», — сказала павлина и дотронулась в темноте до руки Семена. «А то ведь знаю я тебя». Слова были как слова. Такие слова женщины говорили мужчинам всегда, столько, сколько существует на земле само человечество. Но у Семена, когда он их услышал, вдруг перехватило дыхание. «Ничего», — сказал он, — «прогуляюсь и вернусь. Всего-то забота сходить в город и обратно». И ничего больше не говоря, он, полусогнувшись, пошел в другой конец ложбины. Выступили через полчаса. До города добрались, никого по дороге не встретив. Шел дождь, дул ветер, и мало кому хотелось разъезжать или расхаживать в такую погоду. В городе, конечно, стали встречаться люди, Их было мало, потому что было позднее время, шел дождь, а к тому же в городке, наверное, действовал комендантский час. Но все же люди изредка встречались, и каждый раз Мартынок, Черных и Кецак старались укрыться, чтобы не попасться им на глаза. «Туда!» — то и дело шепотом произносил Ян, указывая направление движения. «Я помню дорогу». «Точно помнишь?» — с недоверием спрашивал Мартынок. «Точно. — уверенно говорил Ян. — Вот костел, тот самый, где я укрывался от немцев. Значит, от костела прямо по этой улице, а потом налево, и выйдем на окраину города. Там он и будет, концлагерь. Когда до окраины городка, а значит и до лагеря, оставалось совсем немного, смершевцы едва не напоролись на немцев, причем не на патруль, а едва ли не на целый взвод солдат, которые разрозненным строем шли в сторону лагеря. Лишь в последний момент Смершевцам и Яну удалось укрыться за углом здания. Дождавшись, когда солдаты удалятся, Мартынок подозвал Кирилла и Яна. — А ведь солдатики-то, кажется, побрели в сторону лагеря, — шепотом сказал Мартынок. — А, Ян, лагерь-то в той же стороне, не так ли? — Так, — ответил Ян. — И что же? «А то, что не нравятся мне эти ночные передвижения», — сказал Мартынок. «Спрашивается, что им приспичило тащиться ночью в лагерь? Какие такие срочные дела?» «Служба», — неопределенно ответил Черных. «Понятно, что служба, а не гулянка», — сказал Мартынок. «Но все-таки, почему они потащились туда именно ночью? Ведь коль ночью, то значит по срочной надобности, не так ли? А что такое срочное может затеваться в лагере? «Может, эвакуация?» — предположил Черных. «Как недавно в Белой Глинке». «А то, может, и еще что-нибудь». Черных не договорил. «Да в этом не было и надобности, потому что каждый понимал, что может таиться под этим недоговоренным, потому что...» «Вот и я о том же самом», — вздохнул Мартынок. «Ладно, потопали дальше. Будем разбираться по ходу действия оратории, как говорил один мой довоенный знакомый». «Вот он, лагерь», — вскоре сказал Ян. «Видите?» «Видим», — проворчал Мартынок. «Как не видеть?» Они стояли, укрывшись за крайними зданиями. Дальше, до самого лагеря, никаких строений не было. От крайних зданий к лагерю вела дорога. Она была пуста, а вот в самом лагере, а вернее у его главных ворот, кипела жизнь. Ярко горели электрические фонари, В несколько рядов стояли грузовики, суетились люди. «Не нравится мне эта оратория», — сквозь зубы проговорил Мартынок и обернулся к Кириллу и Яну. «Вот что, братва!» Но договорить он не успел, потому что издали, со стороны городка, послышалось урчание мотора. И, судя по звуку, ехал не грузовик, а легковая машина. И это было хорошо, что легковая машина. Это означало, что в ней едет мало людей, кем бы они ни были. И кроме того, это должно быть какие-то важные люди, потому что кто же еще может разъезжать в легковушках? А важный человек — это хороший язык, потому что такой много чего знает. Эта мысль одновременно промелькнула в головах Семена и Кирилла, да должно быть и Ян Кицак подумал о том же самом, хотя он и был гражданским человеком. «Берем». В полголоса дал команду Мартынок. Другого случая может и не быть. Никакого особенного плана на этот счет не существовало. Да и откуда бы ему было взяться за такое короткое время? К тому же языки всегда берутся именно так, без всякого заранее предусмотренного и тщательно разработанного плана, поскольку успех операции зависит от конкретной ситуации, а она бывает разной, ее предусмотреть невозможно. Звук мотора между тем приближался, и скоро из-за угла выехала машина. Точно, это была легковушка. Фара отбрасывали яркие лучи света, заштрихованные дождем. «Кирилл, приготовься», — дал команду Мартынок. «Ян, а ты не высовывайся, таись за углом. И в случае чего стреляй. Да не по нам, а по ним. Смотри, не перепутай». «Так», — ответил Ян, судорожно вытаскивая из кармана пистолет. Мартынок хмыкнул и вместе с Кириллом вышел на середину дороги. Расчет был прост. Было поздно, темно, дождь превратился в настоящий ливень, на Смершевцах были надеты маскировочные комбинезоны, оружие у них также было немецкое. В такой ситуации те, кто ехал в машине, вряд ли разберут, кто пытается их остановить. Вероятнее всего, пассажиры легковушки подумают, что это немецкий патруль, и потому остановятся, чтобы узнать, что случилось. Вот именно это Семену и Кириллу было и надо. А дальше будет видно. Когда легковушка приблизилась, Мартынок поднял руку, требуя остановиться. Взвизгнули тормоза. Со стороны заднего сиденья открылось окошко, и оттуда высунулась чья-то голова в немецкой офицерской фуражке офицер что то сердито спросил по немецки познания в немецком языке у мартынка были скромными но все равно он понял что спрашивает офицер он спрашивал что случилось разумеется мартынок ничего ему не ответил он лишь сделал жест рукой означавший что ему надо осмотреть салон машины офицер разразился ругательствами но дверцу все же открыл мартынок посветил фонариком внутри автомобиля в салоне Кроме офицера, находился только шофер. Это обстоятельство было для смершевцев настоящей удачей. Мартынок и Черных обменялись взглядами, Черных не спеша подошел к шоферу и жестом велел открыть дверцу машины. Хватило одного короткого и почти незаметного удара, чтобы шофер обмяк и уткнулся лицом в баранку. Видя такое, офицер интуитивно дернулся и попытался выскочить из машины. Но Мартынок тычком отшвырнул офицера внутрь салона, тут же уселся с ним рядом, нащупал кобуру, висевшую у офицера на поясе, и вытащил из нее пистолет. А потом, для страстки и пущего понимания ситуации, двинул офицеру в челюсть. «Лайзе!» — сказал он офицеру по-немецки. «Ферштейн!» Это означало, что офицер должен молчать и вообще проникнуться пониманием ситуации, в которой он оказался. Сказав такие слова, Мартынок почти полностью исчерпал свои познания в немецком языке. А ведь офицера надо было еще допросить, причем здесь же, в автомобиле, немедленно. Потому что тащить его через весь город, чтобы его как следует допросили мажарин и переводчик, в данной ситуации смысла не было. На это потребовалось бы немало времени, а как раз времени у смершивцев и не имелось. Суета в находившемся неподалеку концлагеря это подтверждала. В лагере явно затевалось что-то нехорошее. Черных потушил у машины фары и остался снаружи, озираясь вокруг и одновременно наблюдая за шофером, не очнулся ли он. Шофер не подавал признаков жизни, да и вокруг никого было не видно и не слышно. Мартынок же во что бы то ни стало пытался допросить плененного немецкого офицера. «Вас издас?» – спросил он, указав на виднеющийся невдалеке лагерь. «Там киндер?» «Я спрашиваю, киндер?» «Ну?» И для пущей убедительности Мартынок еще раз ткнул офицеру кулаком в лицо. «Я, я!» – неохотно ответил офицер. «Киндер!» «Там концлагерь?» – уточнил Мартынок. «Я!» – подтвердил офицер. «Вас издас?» – еще раз спросил Мартынок и добавил. «Машинен? золдатен. Вопрос, конечно, получился невнятным, но офицер его понял. «Эвакуирунг», — ответил офицер. «Эвакуация?» — уточнил Мартынок. «Киндер?» «Я», — сквозь зубы ответил офицер. «Понятно». Эти слова Семен сказал сам себе, а вовсе не офицеру. И в самом деле все было более-менее понятно. Этой ночью детей должны были эвакуировать, то есть отправить куда-то подальше. «Нельзя было позволить фашистам увезти детей. Никак нельзя. Потому что попробуй их потом отыщи». Именно об этом размышлял сейчас Мартынок, лихорадочно соображая, что же ему делать дальше. Вернее, конечно же, не только ему, а и Кириллу, и Яну, и поджидающим их сейчас Мажарину, переводчику Сенникову, Павлине, всем. «Кирилл», — негромко произнес Мартынок, «Черных подошел». Эвакуация, сказал Семен, как мы и предполагали. Этот гад мне все рассказал, он кивнул на офицера. Офицер понял, что говорят о нем, и что-то залопотал на немецком языке. Должно быть, спрашивал, что будет с ним. Мажарин ничего не ответил офицеру. Сжав зубы, он ударил его пистолетом в висок. Офицер обмяк на сиденье. Черных подошел к пребывающему в беспамятстве шоферу и сделал с ним то же самое. «Вот так!» — сквозь зубы произнес Мартынок. Он вышел из машины, подозвал к себе Яна и сказал, «Вот что, хлопец, мигом лети обратно к нашим и скажи им, нынешней ночью детишек эвакуируют из лагеря». «Хорошо», — с готовностью ответил Ян. «А дальше скажи так, пускай Мажарин срочно запрашивает по рации помощь, десант...» «Черта лысого! Кого угодно! Срочно! Погоди-ка!» Семен достал из кармана блокнот и карандаш и набросал на листке несколько цифр. «Вот», — сказал он Яну, — «передашь это Мажарину. Здесь точные координаты концлагеря. Пускай Мажарин все как следует объяснит. Хоть десантникам, хоть... В общем, беги. А мы с Кириллом останемся здесь. Малость повоюем». Но, — заикнулся было Ян, — Но Мартынок лишь беспечно махнул рукой и улыбнулся. «Говорят тебе, беги!» — поморщился он. «Как по-польски будет беги?» Уцец, ответил Ян. «Ну, значит, уцеец!» — Мартынок вновь улыбнулся. Ян повернулся и побежал. Вскоре его стало не видно. В мире по-прежнему царила темнота и шел дождь. «Давай-ка припрячем этот транспорт!» — сказал Мартынок Кириллу. «Ну-ка!» Поднатужились. Вдвоем они закатили машину в ближний переулок и там ее оставили. «Вот и ладненько», — сказал Семен. «А теперь короткими перебежками поближе к концлагерю. Маскируясь за кучами камней, там и сам лежавших вдоль дороги, они вскоре приблизились к лагерю. Здесь, за грудами камня, они заняли позицию. Позиция была удобная. Во-первых, отсюда все было видно, А во-вторых, до суетящихся немцев можно было даже добросить гранату. И мартынок и черных прекрасно понимали свою задачу не позволить немцам этой ночью эвакуировать детей. Глава 20 Так как в этот раз Янки Цак не бегал еще никогда Наверное, потому что не было повода. А сейчас повод был, да еще какой и потому Ян мчался во весь дух, без передышки, не обращая внимания на темень и дождь. Если бы ему на пути встретился немецкий патруль, то и на него он бы, наверное, не обратил никакого внимания и даже не подумал бы от него укрыться или хотя бы свернуть в сторону. Но, к счастью, патруль ему не встретился, да и никаких других людей он не повстречал. Городок был пуст, будто в нем и вовсе никто не жил. Выбежав за город, Ян вначале инстинктивно пытался бежать прямо по дороге, но вскоре понял, что это опасно. Если бы его, бегущего среди ночи и под дождем, увидели из какой-нибудь проезжающей по дороге машины, то на этом все бы и кончилось. Кончилось бы и для него, а главное для всех остальных, для Мажарина, Сенникова, Павлины, Мартенка и Черных, и, наверное, для несчастных детишек, которых немцы задумали эвакуировать в эту ненастную ночь. А потому Яну надо себя поберечь, не столько ради себя самого, сколько ради других, потому что он несет важную весть, и никто, кроме него, не донесет ее и не скажет Мажарину, что и как. И Ян бежал и бежал, скользя по размытой дождем почве, поминутно оступаясь, падая, И тут же поднимаясь, чтобы глотнуть и бежать дальше, первым Яна заметил Сенников. Он как раз был на посту и позвал Мажарина. Не добежав до ложбины, в которой укрывались Мажарин, Сенников и Павлина, Ян в изнеможении рухнул. Больше у него не оставалось сил. Мажарин и Сенников выскочили из укрытия и втащили изнемогшего Яна в ложбину. Там. Дыша судорожными рывками, попытался объяснить Ян. «Там лагерь и дети. Эвакуация. Сегодня ночью. Семен мне сказал, беги и доложи. Вот здесь, на бумажке, все записано. Координаты». «Где Семен и Кирилл?» — затормошил Яна Мажарин. «Что с ними?» «Они там». Ян все никак не мог отдышаться. «Пошли к лагерю. Сказали, будем воевать. Чтобы дети... Чтобы их не увезли». Семен сказал, нужна помощь, помощь, по рации запросить. Бумажка! Там все написано. Помощь! потребни». Так, сказал Мажарин, и голос у него был необычный, хриплый и твердый. Владимир, помоги. Павлина, на пост. С помощью Сенникова мажарин расчехлил рацию. Связь удалось установить почти сразу. Коротко, Мажарин доложил о ситуации и назвал координаты лагеря. Потом, помедлив, добавил «В лагере дети, дети, как меня поняли?» «Поняли, в лагере дети», — ответили на том конце беспроводной линии. О детях Мажарин дополнительно сказал не просто так. Нужно было, чтобы десантники уяснили ситуацию как следует и действовали именно с учетом этой ситуации. С учетом того, что в лагере дети и их ни в коем случае нельзя зацепить пулями, иначе вся операция «Красная ромашка» потеряет смысл. Какой в ней будет прок, если дети при освобождении погибнут? — Ждите помощь, — сказали ему, и сеанс связи на том закончился. — А теперь берем оружие и ходу, — скомандовал Мажарин. Быстрее, быстрее! — Ходу куда? — не понял Сенников. — К лагерю, — пояснил Мажарин помогать Семену и Кириллу. Ян, ты как, отдышался? Так, — ответил Ян, — я вас поведу, покажу, где лагерь. Вперед, — скомандовал Можарин, — скорым темпом, пока не рассвело. И он первым выскочил из укрытия. За ним Ян, Павлина и Сенников. Идти, а вернее сказать, бежать рваным темпом, пришлось не по дороге. Это было опасно. Передвигались параллельно дороги, чтобы в случае опасности можно было упасть на землю, распластаться, укрыться от чужих глаз. И в самом деле, несколько раз им пришлось это делать, чтобы их не заметили с проезжавших по дороге машин. Три машины проехали в сторону города, две в обратном направлении. Все автомобили были крытыми грузовиками, и мало ли кто мог находиться под укрытием что чувствовала в это время Павлина. Странные это были чувства. Ей казалось, что ее сейчас здесь нет, и вообще, что она, это и не она вовсе, а кто-то другой, не настоящий. А сама она, настоящая, находится где-то неподалеку, может в стороне, а может где-то вверху, и лишь наблюдает за всем, что творится на земле. Ночь, дождь. «Тяжелый рваный бег четырех людей по раскисшей хлюпающей земле, и где-то там впереди находится город, и в том городе Семен. Да-да, Семен, который сейчас в эту самую минуту ведет тяжелый неравный бой. Бой не ради себя самого, а ради несчастных детишек, и, наверное, еще и ради нее, павлины. А коль так, то он не должен погибнуть, ни в коем случае не должен». «Потому что разве можно погибнуть в таком бою, даже если ты один, а врагов целая тысяча?» Ян хорошо ориентировался в городе, несмотря на то, что побывал он в нем всего дважды, да и то оба раза со всевозможными злоключениями. Побег от немецкого патруля, сумасшедший бег от лагеря к укрытию и за помощью. Но, тем не менее, он уверенно ввел Мажарина, Павлину и Сенникова к лагерю. — Это там! — указывал он рукой куда-то в темноту. — Где стреляют? В самом деле, в отдалении слышалась стрельба. Дважды ухнули глухие взрывы. Это взорвались гранаты. Всем была понятна причина стрельбы. Стреляли Мартынок и Черных, и в ответ стреляли по ним. — Бегом! — скомандовал Мажарин и они побежали по пустынному, гулкому городу. Таиться сейчас не имело смысла. Вскоре город закончился, и стало понятно, откуда именно ведется стрельба. Стреляли у отдаленных приземистых зданий, освещенных яркими электрическими фонарями. «Перебежками туда!» — дал команду Мажарин. «Прячемся за камнями!» Перебежки для военного человека — дело обыкновенное. Но как быть, если военный человек – девушка? Или перебегать должен сугубо гражданский человек? Речь, разумеется, шла о Павлине и Яне. Им, конечно, приходилось тяжело. К тому же за последние двое суток Ян очень устал. Шутка ли, трижды побывать в городе, занятом врагами. Да и не просто побывать, не прогуляться неспешным шагом по тротуарам. Наоборот, вначале за тобой гонится военный патруль, Затем ты стремглав бежишь по залитому дождем городу, после этого возвращаешься обратно, чтобы принять участие в бою. Ян уже и не помнил, когда спал. Да разве дело было в этом? Павлине было не легче. И потому, что она была девушкой, и потому, что ее сейчас мучили душевные терзания, а они, между прочим, также отнимают силы. А ведь еще и нескончаемый дождь. Какие уж тут короткие перебежки. Но, несмотря ни на что, и Ян, и Павлина держались молодцами и, можно сказать, почти не отставали от Мажарина и Сенникова. Где находятся Мартынок и Черных, Мажарин определил почти сразу. Вот они, за камнями, бьют короткими очередями в сторону лагеря по за машинами немецким солдатам. А солдаты стреляют в ответ. Мажарин пополз к ближним от него камням, за которыми скрывался Мартынок. Конечно же, Семен учуял, что к нему кто-то ползет, и совсем уже было приготовился полоснуть очередью поползущему, И полоснул бы. Но Мажарин предвидя такие действия Мартынка, предупредил его. «Это я, Алексей!» И стремительным рывком он оказался рядом с Мартынком. «В следующий раз предупреждай погромче», — сказал Семен. «Песню спой, что ли? А то ведь и до греха недалеко. Что, все прибыли? В полном составе?» — Как и положено, — сказал Мажарин, Докладывай обстановку. — Обстановка веселая, — сказал Мартынок. — Сам видишь. Главное, они совсем уже собрались трамбовать в грузовики несчастных пацанят. Вывели, выстроили гуськом, но мы с Кириллом и шмальнули по ним очередями. Не по детям, конечно, и не по солдатам. Немцы рядом с детьми, можно сказать, в обнимку, так что сам понимаешь. А потому... Мы шмальнули поверх голов, да еще по грузовикам. Рассчитывали, что это будет для этих бакланов неожиданностью. Так и оказалось. Струсили, затаились за машинами. Вот постреливают. А пацанят загнали обратно. И сами не идут вперед. Понятное дело, они же не знают, кто мы, откуда взялись, сколько нас. Думаю, до рассвета все так и будет. А с рассветом, конечно, они расчухают, что к чему. Тогда-то и начнется настоящая оратория». Он молк, потому что заметил у грузовиков какое-то движение и дал в ту сторону очередь. Кирилл, укрывшийся за соседними камнями, также выпустил две короткие очереди. «Вот такая, значит, у нас тактика», — сказал Мартынок. «Не даем им высунуться». «Что сказали по рации?» «Сказали, ждите подмогу», — ответил Мажарин. «Пока месты на том, спасибо», — хмыкнул Мартынок, помолчал и спросил. «Что, павлина тоже здесь?» «А где же еще?» — ответил Мажарин. «Все здесь». «Да», — задумчиво проговорил Мартынок, — «все здесь». «Жалко девчонку, мы другое дело, а она...» «Сберечь бы ее!» «Например, пускай бы она до прибытия подмоги сохранилась где-нибудь в городе, скажем, в том костеле, о котором упоминал Ян». Что скажешь на это, командир? Ничего не скажу, ответил Мажарин. Потому что не согласится она. А приказывать я ей не стану. Могу даже объяснить, почему. Не надо ничего объяснять, вздохнул Семен. И так все понятно. Сам знаю, что никуда она не уйдет. Ладно, сказал Мажарин. Пойду распределять бойцов по позициям. Точнее сказать, по ползу и поставлю им боевую задачу». И он уполз. Мартынок с тоской посмотрел ему вслед. Сейчас ему очень хотелось увидеть павлину и сказать ей какие-нибудь слова. Неважно, какие и о чем, в данном случае смысл слов не имел значения. Самое главное — это быть рядом и чувствовать дыхание того, кто рядом с тобой. А слова — всего лишь дополнение к главному. Но Мартынок при этом понимал, что нет у него сейчас такой возможности быть рядом с павлиной. И права такого у него тоже нет. Ему нельзя покидать позицию ни на миг. Ему нужно следить за врагом, потому что вот он, враг, совсем рядом, всего-то в каких-то ста метрах, а может, и того меньше. Глава двадцать первая До рассвета немцы не предпринимали никаких решительных действий, и это было понятно и объяснимо. Они не понимали, кто стреляет по ним из-за камней, откуда взялись те, кто по ним стреляет, сколько их. Лишь изредка тот или иной немецкий солдат высовывался из укрытия, и тут же из-за камней раздавалась короткая очередь. По причине непонимания немцы не выключали и прожектора. Противнику, кем бы он ни был, В темноте было легче подкрасться ближе. Детей тоже не выводили наружу. Словом, тактика немцев была ясна. Им нужно было дождаться рассвета. Ясна была тактика и смершевцев. Им необходимо было не позволить немцам погрузить детей в машины. А еще дождаться помощи. При этом неизвестно было, когда прибудет помощь, потому что дождь не прекращался. А в дождливую погоду десант с неба высадить сложно. Не летают самолеты, когда идет дождь. К тому же Смершевцам нужно было беречь патроны, боеприпасов оставалось не так много. Наступило утро. Безрадостное, мокрое. Дождь немного утих, но было видно, что в любой момент он может хлынуть с новой силой. Притаившись за камнями, Мартынок зорко наблюдал за противником и одновременно думал о павлине. Он не мог о ней не думать как там она, ведь холодно, сыро, одолевает усталость, хочется спать. Даже сам Мартынок и то ощущает усталость, а что уж говорить о девушке. Конечно, она будет держаться изо всех сил, но сколько у нее осталось тех сил? С рассветом немцы быстро разобрались, что к чему. То есть они поняли, что им противостоит совсем небольшая группа людей. Кто были эти люди – Для немцев было не важно. Важно было другое. С ними легко можно было покончить и беспрепятственно заняться основным делом погрузкой детей в машины и их отправкой. Фашисты разделились на две группы. Первая группа принялась окружать смершивцев, а вторая грузить детей в кузова машин. Детей вывели из ворот и торопливо, бесцеремонно, будто это были не живые дети, а какие-то бесчувственные вещи стали забрасывать их в кузова. Это было плохо, очень плохо. Вот сейчас детей погрузят, и грузовики тронутся с места. И все. Ищи их потом. А из этого следовало вот что. Грузовики ни в коем случае не должны были сдвинуться с места. Как этого добиться? Лишь одним способом — вывести их из строя. Но тут вырисовывалась еще одна проблема. Стрелять по грузовикам было нельзя. В них находились дети. Значит, нужно было бить не по самим грузовикам, а по колесам. С пробитыми колесами грузовик далеко не уедет. Он даже с места не тронется. Извиваясь ящерицы в холодной грязи и переползая с места на место, Мажарин раздавал указания своему немногочисленному отряду. Черных и Ян должны были стрелять по колесам грузовиков, остальные — отражать наступление немцев и не позволить им окружить маленький отряд. Так и сделали. Черных и Ян одиночными выстрелами стали бить по колесам, а Мартынок, Сенников, Павлина и сам Мажарин короткими очередями прижимать наступавших немцев к земле. Укрыться фашистам было негде, начиная от ворот лагеря до самых камней — за которыми находились Смершевцы, было ровное пространство. И это давало Смершевцам хоть и небольшую, но все-таки надежду выиграть время до прибытия десанта. Больше им надеяться было не на что. Первую атаку Смершевцы отбили. Оставив несколько неподвижных тел лежать на земле, немецкие солдаты откатились к воротам лагеря и укрылись за грузовиками. Сами же грузовики с места не сдвинулись и это также вселяло надежду дождаться десанта. Воспользовавшись передышкой, Мажарин еще раз связался по рации с командованием насчет подмоги. Говорил он открытым текстом, в данной ситуации таиться не было смысла. Он коротко доложил о сложившейся ситуации, на что командование ему ответило, что помощь, несмотря на непогоду, уже в пути и прибудет на место примерно через полтора часа и эти полтора часа Мажарину и его отряду нужно было продержаться, любыми путями и способами. Причем не только продержаться самим, но еще и не позволить фашистам увезти детей. На грязь и холод Мажарин не обращал уже никакого внимания. Елозя по мокрой земле, он посетил все боевые позиции своей группы и каждому передал содержание разговора с командованием. Никаких лишних слов, Он подчиненным не говорил, потому что слова сейчас не имели особого значения. Всем все было ясно и без слов. Надо продержаться до прибытия подмоги. Всего-то полтора часа. Целых полтора часа. Немногим больше Мажарин сказал одной лишь павлине. — Ты как? — спросил он у девушки. — Цела? Продержишься? — Конечно. — слабо улыбнулась она. — Продержусь. Она помолчала и спросила, «Как он там?» Семен переспросил Мажарин, хотя и без того прекрасно знал, о ком спрашивает павлина. «Живой!» — спрашивал о тебе. «Будет случай, передай ему что...» — девушка не договорила. «Обязательно передам!» — улыбнулся Мажарин. «Ну, бывай! Не высовывайся слишком из-за камней! Береги патроны! Если что, зови на помощь!» И он уполз к позиции, где находились Черных и Ян. Командир, торопливо сказал Мажарин у Черных, ты слышишь? Что? Не понял Мажарин. Моторы, сказал Черных и указал в сторону города. Гудят. Все ближе и ближе. Слышу, прислушавшись, сказал Мажарин. В самом деле. Подмога это вот что, сказал Черных. Немецкая. Грузовики взамен тех, которые мы изрешетили. Может, даже с солдатами. Вот сейчас подъедут, немцы перегрузят в них детей и... Ты понимаешь? — Понимаю, — сказал Мажарин лихорадочно соображая, как ему поступить. — Задержать их надо, — сказал Черных. — Не позволить им приблизиться к лагерю. — Да, надо, — согласился Алексей. Но... «Вот мы их и прихватим», — сказал Черных. «Я и Ян. Так что отдавай приказ, командир. Да поскорее. А то, слышишь, они совсем уже близко». «Ступайте», — сказал Мажарин. «Ползком, перебежками». Он хотел сказать еще что-то, но не сказал. «Ага», — совсем не по-военному ответил Кирилл. «Обстряпаем это дело. А, Ян?» На печем для немцев шанижек, шанишки? Это что такое? – спросил Ян. – Это я тебе потом объясню, – сказал Кирилл. – А сейчас недосуг. Ну на пролом и в наглую, по Саратовски. Мы скоро вернемся, командир. И Черных, пригнувшись, побежал в сторону расположенного рядом города. Ян мимоходом глянув на Мажарина, побежал за ним следом. У Мажарина от нехорошего предчувствия вдруг защемило сердце, и чтобы прогнать это ощущение, он стал смотреть в сторону лагеря. Кажется, немцы готовились идти в повторную атаку. И, конечно же, они бы пошли, но тут со стороны города раздались выстрелы и ухнули несколько взрывов гранат. Затем на короткое время все затихло, а потом выстрелы возобновились, и это задержало немецкую атаку. Командир крикнул из своего укрытия Мартынок. «Это что за оратория? По какой такой причине? Неужто нам подмога?» «Это Кирилл и Ян действуют», — ответил Мажарин. «Понятно», — сказал Мартынок. «Подмога, но не наша. Что ж, подождем свою родную». Дождаться своей подмоги смершевцам, наверное, не удалось бы. Фашисты их просто смяли бы, если не во второй атаке то в третьи наверняка. Если бы не Кирилл и Ян, они-то и отсрочили губительную немецкую атаку. Действительно, ни один из грузовиков у лагерных ворот не мог тронуться с места. У одних машин пулями были повреждены двигатели, у других — шины на колесах. И немцы запросили другие грузовики целые, и притом не пустые, а с солдатами. Их-то, эти грузовики и попытались остановить Черных и Ян Кицак. Добравшись до окраинных зданий, Кирилл и Ян укрылись в развалинах близ дороги и стали дожидаться появления машин. Судя по многочисленным звукам моторов, по дороге в сторону лагеря двигалась целая колонна грузовиков. Прислушиваясь к завыванию моторов, Черных попытался определить, сколько именно машин находится в колонне. Получалось что никак не меньше десяти. Кирилл хмыкнул и приготовил гранаты. Но сразу швырять их не стал. Он выжидал. Вот из-за угла показалась первая машина, за ней вторая, третья, четвертая, пятая. Кирилл выдохнул, взял гранату, выдернул кольцо и швырнул гранату в первый грузовик. Расчет был на то, что ведущий грузовик остановится, И перегородит дорогу всей колонне Пока в других грузовиках разберутся, что к чему Пока попытаются уволочь подбитую машину с дороги Пройдет время И, может быть, подоспеет советский десант Нужно было лишь удачно метнуть гранату Не промахнуться Это у Кирилла получилось Граната упала прямо на капот переднего автомобиля И тут же раздался взрыв а вслед за взрывом повалил дым и полыхнуло пламя. Второй грузовик затормозил не сразу. Он сходу уткнулся носом в кузов подбитого грузовика. И тогда Кирилл метнул еще одну гранату во вторую машину. И тоже попал, правда не в мотор, а вкрытый брезентом кузов. Раздался еще один взрыв, кузов охватило пламя. Из кузова стали выскакивать люди, было темно, Но Кириллу все же удалось их рассмотреть. Кажется, это были не немецкие солдаты, а полицаи. Впрочем, это не имело большого значения. Выскочившие из кузова люди стали кричать, метаться, бестолково стрелять в разные стороны. И тогда Кирилл полоснул по ним несколькими длинными автоматными очередями. То же самое сделал и Ян. Несколько человек упали, другие кинулись в рассыпную, укрываться. На какое-то время стрельба прекратилась. Полицаи, или кто они были на самом деле, соображали, как им быть дальше. А потом, сообразив или, может, получив команду, там и сам стали возникать из укрытий и подступать к двум подбитым машинам, скорее всего, определяя, что с ними делать дальше, утащить волоком на обочину или объехать. Чтобы отбуксировать две горящие машины в сторону, много времени не понадобится. И когда дорога станет свободной, остальные грузовики двинутся дальше к детскому концлагерю. А этого допустить было никак нельзя. И Кирилл с Яном вновь хлестнули помечущимся полицаем длинными очередями. Тут вдобавок Кириллу с Яном еще и повезло. Передняя подбитая машина, до сей поры чудившая едким дымом, вдруг оглушительно взорвалась. В полыхнувшем столбе огня... Было видно, как от машины во все стороны разлетаются какие-то железки. Это, несомненно, для Кирилла с Яном было удачей. Теперь и думать нечего о том, чтобы быстро убрать с дороги горящие обломки и тем самым освободить проезжую часть. А ведь сзади горела еще и вторая машина. Поняли это и полицаи на дороге и попытались предпринять единственно возможный в данной ситуации маневр – объехать подбитые машины. А сделать это было не так-то и просто. Дорога была узкой, по обеим сторонам от нее теснились здания, и протиснуться между горящими машинами и зданиями было делом почти невозможным. Но у полицаев не оставалось другого выхода. Оставив убитых лежать на дороге, они запрыгнули в кузова уцелевших грузовиков, и машины натужно рыча стали съезжать на обочины, причем с обеих сторон от горящих грузовиков держи правую сторону крикнул черных яну а я левую в случае чего бей по лобовым стеклам по водителю так ответил ян я понял как оказалось не все полицаи запрыгнули в грузовики какая-то их часть осталась чтобы в случае чего прикрыть огнем уцелевшие машины одной из машин с правой стороны удалось пробраться в узкую щель между догорающими грузовиками и стенами дома и въехать на дорогу. А это означало, что и все другие машины также смогут повторить тот же самый маневр. И тогда Кириллу и Яну уже не удастся их удержать. Ян был гражданским человеком, он понятия не имел о тактике боя, а к тому же он был еще человеком импульсивным, поэтому он не стал таиться за углом, а просто выскочил на перерез вползающему на дорогу грузовику и вскинул автомат, целясь в лобовое стекло. Но выстрелить не успел. Кто-то со стороны машины выстрелил первым. О том, что Ян погиб, Кирилл догадался сразу. Вот грузовик выполз на дорогу, за ним показалась кабина другого грузовика. Это и означало, что Яна больше нет в живых, поскольку в машины никто не стреляет. Теперь Кирилл остался один. Черных осторожно выглянул из-за угла здания. Вот уже и второй грузовик въехал на дорогу. Кирилл размахнулся и швырнул еще одну гранату, предпоследнюю. Но на этот раз не попал. Граната не долетела до переднего грузовика всего какие-то полметра. Правда, оба грузовика остановились, и из кузовов вновь посыпались люди. Но Кирилл понимал, что в растерянности они будут пребывать недолго. Вот сейчас они разберутся в ситуации, и тогда... Кирилл поменял место своего укрытия и оказался впереди выползших на дорогу грузовиков. У него оставался последний шанс остановить машины, полоснуть несколькими очередями по лобовым стеклам с тем, чтобы попасть в водителей и вывести их из строя. Правда, при этом Кирилл понимал, что, оставшись без водителей, стоять машины будут недолго. Обязательно найдется кто-то другой, кто сядет за руль, и машины двинутся дальше но все же, все же пройдет какое-то время, и, может быть, этого времени хватит, чтобы дождаться прибытия советского десанта. Кирилл так и сделал. Он выпустил короткую очередь по первой машине, тут же хотел полоснуть очередью и по другому грузовику, но автомат больше не стрелял. Кончились патроны. Тем временем передний грузовик взревел, оказывается, Кирилл не попал в водителя последней очередью, и тронулся с места. И Кирилл поступил так, как подсказывала ему ситуация. У него оставалась последняя граната, и промахнуться ею он не имел права. А чтобы не промахнуться, нужно было подойти как можно ближе к переднему грузовику. Быстрей, быстрей, пока грузовик не набрал скорость. Кирилл выдернул из гранаты чеку, зажал гранату в кулаке, и бросился на перерез в вражеской машине. Грузовик еще не успел набрать скорость. Кирилл подбежал к грузовику, вскочил на подножку кабины и швырнул гранату прямо в кабину. Раздался взрыв, но Кирилл его даже не услышал. Зато почувствовал, как грузовик дернулся, развернулся и замер поперек дороги. Глава 22 Конечно же, и Мажарин, и Мартынок, и Павлина, и Сенников слышали этот взрыв со стороны города. И в общем и целом правильно поняли его суть, потому что после взрыва наступила тишина. Вот, значит, как, сам себе сказал Мартынок. Наверное, он сказал бы что-то еще, но не успел. Откуда-то с востока сверху вдруг раздалось тонкое звенящее жужжание которая становилась все громче и отчетливее. Недоверчиво прищурившись, Мартынок поднял голову. Дождь прекратился, но небо по-прежнему было в рваных лохмотьях туч, и потому не верилось, что сквозь эту непроглядную хмарь пробивается самолет. Не летают самолеты в такую погоду. Но все же это был звук самолета. Уж его-то не спутаешь ни с каким другим звуком. Пение моторов все нарастало. И, конечно же, его услышали, кроме Мартынка и другие — Мажарин, Павлина и Сенников. Услышали его и готовящиеся к атаке немецкие солдаты. Быть того не могло, чтобы не услышали. Мартынок из своего укрытия видел, как они задрали головы, пытаясь разглядеть источник этого звука. Это был самолет. Советский самолет. Самолет с подмогой. Вскоре самолет вынырнул из облаков и стал снижаться. Но тут к звуку его мотора примешались другие звуки. Мартынок огляделся. Это со стороны города шли к лагерю несколько крытых брезентом грузовиков. «Вот, значит, как!» Еще раз сам себе сказал Мартынок. «Машины вот они, а Кирилла с Яном нет». Самолет же тем временем снизился еще больше, сделал круг над лагерем, и вскоре из него посыпались человеческие фигурки. Какое-то время они стремительно летели вниз, и затем над ними распускались белые купола парашютов. Это был советский десант, тот самый, долгожданный. «Ты только глянь», — опять же сам себе сказал Мартынок, потому что больше и разговаривать-то ему было не с кем. «Прилетели». Несколько десантников опустились прямо на позиции смершевцев. Один едва не свалился Мартынку на голову. «Куда прешь, бродяга?» — встретил его возгласом Семен. «Не видишь здесь люди?» «Свой!» — радостно улыбнулся десантник. «А я уже собирался с тобой в рукопашную!» «Ну да», — иронично сказал Мартынок. «Ты вот лучше с ними в рукопашную!» И он указал на немцев. Судя по всему, появление советского десанта было для них полной неожиданностью. Равно, кстати, как и для подъезжавших на грузовиках полицаев. Немцы стали укрываться в лагере, полицаи посыпались из грузовиков и побежали обратно в город. К десантнику подбежал мажарин. Где ваш командир? спросил он. Пока не знаю, ответил десантник. Должен быть где-то здесь. Да, вот и он. К ним спешили несколько десантников. Кто у вас командир? спросил мажарин. Ну, я ответил один из десантников. «Старший лейтенант Ходосевич. А вы, значит, те самые...» «Да», — коротко ответил Мажарин «Те самые...» «Вот что, старший лейтенант Ходосевич. За теми стенами...» Мажарин указал на концлагерь. «Дети. Много детей. Узники». «Да, нам сказали...» — кивнул старший лейтенант Ходосевич. «Дети. Говори, что делать». «Спасать детей», — сказал Мажарин что же еще но только осторожно не зацепите ребятишек а то мало ли и проведите операцию по освобождению детей как можно быстрее а то ведь чего доброго поубивают их фашисты прямо в лагере и поубивают чтобы значит не им и не нам понятно лицо старшего лейтенанта стало очень серьезным постараемся прибывшие десантники свое дело знали вскоре они пошли на штурм лагеря по всем правилам военной науки одни атаковали лагерь в лоб другие в обход в самом лагере также поднялась стрельба должно быть часть десантников опустилась на парашютах прямо на территорию лагеря а что командир пойдем и мы потер руки мартынок давненько я не хаживал в атаку так как же и тут взгляд мартынка упал на павлину она стояла в стороне И, конечно же, слышала слова Семена, но ничего не сказала ему, лишь молча смотрела широко открытыми глазами. «Да тут и опасного-то нет ничего», — сказал ей Семен. «Десантники, конечно, разберутся и без нас, бравые ребята. Один так свалился мне прямо на голову, но...» Он помолчал. «Вот сейчас моя совесть, мне говорит Сема, а ведь ты будешь неправ, если не пойдешь в атаку, потому что там пацанята». Вот что сейчас говорит мне моя совесть. Мажарин на это ничего не ответил, лишь махнул рукой, мельком взглянув на Мартынка и Сенникова. Это, несомненно, означало только одно. Сейчас они втроем тоже пойдут в лагерь спасать ребятишек вслед за десантниками. А иначе никак, потому что совесть. А ты подожди нас здесь, Мартынок подошел к павлине. Не твое это дело ходить в атаку укройся за камешками и жди мы скоро он улыбнулся и погладил павлину по голове мокрая это какая как куренок в общем жди и он устремился к лагерю вслед за десантниками Можарин и Сенников побежали следом бой длился недолго немцы были ошеломлены неожиданным появлением советского десанта и потому не смогли оказать должного сопротивления. Стрельба в лагере начала затихать, затем и вовсе стихла, лишь изредка тут и там раздавались отдельные выстрелы. Вскоре распахнулись лагерные ворота, и в них показались десантники. А за ними и дети. Следом за детьми из ворот вышли Мажарин и Сенников. Мартынка чего-то с ними не было. — Порядок, — сказал старший лейтенант Ходосевич, — обращаясь к Мажарину, «Ровным счетом 85 детишек, все которых мы нашли». «Надо еще поискать», — сказал Мажарин. «Обшарить весь лагерь. Может, кто-нибудь из ребят спрятался?» «Поищем», — кивнул Ходосевич. «Понятное дело». «Да, тут мы прихватили шестерых пленных, не стали их убивать. Вдруг они вам пригодятся? Вы же что-то вроде разведки. Между прочим, среди них женщина в эсэсовской форме». Сдается какой-то большой чин. Где они? спросил Мажарин. Ходосевич заложил два пальца в рот и свистнул. В ответ раздался такой же залихватский свист, и вскоре из ворот показались шестеро связанных людей в немецкой военной форме. Их сопровождали десантники. Вот они красавцы, сплюнул Ходосевич. А вот и немецкая фрау. Что с ними делать? Постерегите их пару минут сказал Мажарин. Сейчас нам не до них. У нас беда. Ранили одного из наших. Крепко зацепило. Мы сейчас. И за детьми заодно присмотрите. Да, конечно, сказал Ходосевич и посмотрел на детей. Все они были на месте, никто и не подумал убегать или прятаться. Кажется, они вообще не понимали, что происходит и кто эти люди, которые вывели их за лагерные ворота. Часть детей осталась на ногах, а большинство уселись прямо на мокрую землю. Можарин наседников вскоре вернулись. Они несли на руках Мартынка. Лицо его было окровавлено, голова беспомощно болталась из стороны в сторону, но все же он был в сознании. «У нас тоже раненые», — сказал Ходосевич. «Двенадцать человек и десять убиты». «Вот так». «С ранеными понятно, а вот что делать с убитыми?» «У нас тоже есть убитые», — сказал Мажарин и кивнул в сторону города. «Двое». К ним уже бежала павлина. Конечно же, она не высидела в своем укрытии. Может, она бежала к детям, а может, увидела, как Мажарин и Сенников выносят кого-то из ворот и мигом поняла, кого именно. Подбежав, она скользнула взглядом по детям и затем опрометью кинулась к Мартынку. Она ничего не сказала ни ему, ни Мажарину Сенниковым, ни десантникам, но этого было и не нужно. Для чего тут нужны были слова? Есть на этом свете то, что важнее всяких слов, даже самых своевременных и правильных. «Живой я», — слабо улыбнулся Мартынок. «Видишь, даже при памяти. Так что моя оратория еще не спета, так малость зацепила». Мажарин и Сенников опустили раненого Мартынка на землю, уложив его на кусок брезента. Они понимали, что теперь рядом с ним павлина, и она позаботится о нем. И лучше нее, с этим никто не справится, даже самые первейшие врачи, если бы даже они здесь и были. Можарин подошел к стоявшим в стороне пленным. Какое-то время он молча их рассматривал, затем взглянул на Сенникова. Будешь переводить мои вопросы, сказал он. Ну вот, для меня нашлась работа по специальности, усмехнулся Сенников. Переведу. Вы кто? спросил мажарин у женщины в эссовской форме. Но женщина ничего не ответила, лишь с надменной презрительностью и ненавистью взглянула на мажарина. Понятно, сказал Алексей и взглянул на другого пленного мужчину. Кто эта женщина? Ее зовут Ирма Ланг, ответил пленный. Начальница лагеря Белая Ромашка, уточнил Мажарин. Да, ответил пленный. Вот, значит, как, помолчав, сказал Мажарин. Там еще куча всяких бумаг, сказал Ходосевич. Ребята прихватили на всякий случай. Нашли в кабинете у этой красотки. Может, вам пригодятся? Пригодятся, кивнул Мажарин. Не нам? Так другим, решили так: всех спасенных детей усадить на оставленные полицаями грузовики, туда же уложить и всех раненых и скорым темпом мчаться на недалекое отсюда побережье моря. Там их должен ждать специально снаряженный корабль, который должен отвезти детей и раненых в Советский Союз, в Ленинград. Вот как! Удивленно произнес Мажарин. А то как же, — улыбнулся Ходосевич. — У нас все продумано. — Тогда размещайте детей в машинах, — сказал Мажарин. И раненых тоже, и пленных. Не забудьте про документы. И выдели нам нескольких ребят. — Это зачем же? — не понял Ходосевич. — Там, — Мажарин указал в сторону города, — двое наших. Надо бы их прибрать. Кирилла и Яна они нашли быстро. Вначале Кирилла, затем Яна. Берите их, — сказал Мажарин десантникам, — прибавим их к вашим убитым. На двух мертвых будет больше. И это были все слова. А что тут больше скажешь? Есть две вещи на этом свете, где вполне можно обойтись без слов. Там, где любовь, и там, где смерть. Ни любви, ни смерти слова не нужны, потому что из-за них и любовь, и смерть становятся неискренними, как бы понарошку. Слова понадобились лишь тогда, когда мертвых Кирилла и Яна уложили рядом с погибшими десантниками. «Где же мы их будем хоронить?» — спросил Ходосевич. Мажарин долго ничего не отвечал. Он думал, а затем сказал, «Вот что, грузите мертвых на машину. Ходосевич, выдели мне десяток своих ребят». «И для чего на этот раз?» — спросил Ходосевич. «Чтобы похоронить», — ответил Мажарин. Это недолго. Мажарин знал, куда ему нужно отвезти мертвых Кирилла и Яна вместе с убитыми десантниками. Он вспомнил, что Ян говорил о костеле и о добром ксинзе Вот к нему, этому Ксензу, Мажарин сейчас и вез убитых товарищей Он знал, где ему найти Ксенза. Скорее всего, костел в городке всего один, там он его и найдет. Ворота костела оказались отворенными и машина беспрепятственно въехала во двор. Из костела вышел мужчина. На лице его читалась тревога. Вы, «Выксенц?» — спросил у него Мажарин. «Так», — осторожно ответил мужчина, и тревога сошла с его лица. Потому что незнакомый собеседник обратился к нему не на немецком, а на каком-то другом языке. Кажется, это был русский язык. «Мы бойцы Красной Армии», — сказал Мажарин. «Вы понимаете?» «Так», — сказал Ксенс, и по лицу его было заметно, что такие слова привели его в смятение. «Потому что откуда здесь взяться Красной Армии? Она далеко, а здесь Германия». «Мы прибыли, чтобы освободить детей», — сказал Мажарин. «Дети, концлагерь». «Я разумею», — кивнул Ксенс. «И мы их освободили. А здесь...» — Мажарин указал на кузов машины. «Наши солдаты. Они погибли, когда освобождали детей. Их надо похоронить. Мы вас просим, чтобы вы их похоронили. А нам пора. У нас дети». «Я разумею», — повторил Ксенс. «Зроби то». «Да, сделайте», — сказал Мажарин. «Я понимаю, это опасно, но больше некому». «Так», — согласился Ксенс, «Нема никого, инниго». Десантники молча стали выгружать из кузова тела. У одного тела Ксенс остановился. «Да», — сказал Мажарин, — «это наш Ян, которого вы прятали от немцев». «Ян», — сказал Ксенц, — «так, нема никого иннего». Эпилог Корабль полным ходом шел в Ленинград. На борту хватило места всем, и спасенным детям и раненым, и десантникам, и пленным. «А пленных-то для чего мы с собой тащим?» спросил Ходосевич у Можарина. «Конечно, если это не секрет. По мне так шлепнуть бы этих гадов прямо на месте. И что удумали! Концлагерь для детей! Что они там с ними делали, с детишками?» «Не с ними, а из них», ответил Мажарин и покривился. Лекарство. «Как?» Не понял Ходосевич. Лекарство, повторил Мажарин, от старости. Это как же? вытаращил глаза старший лейтенант. А вот так, ответил Мажарин. Какое-то время Ходосевич ошалело молчал, раздавленный такими словами Мажарина. Молчали и слушавшие их десантники. Что ж, тогда понятно, произнес наконец Ходосевич. Тогда, конечно, «Нельзя их убивать. Допросить их сперва надо. Свидетели они. Я правильно говорю?» «Да», — ответил От «Оттого, наверное, и эти бумаги мы с собой тащим», — предположил Ходосевич. «Тоже вроде как доказательство». «Да», — ответил Мажарин. «И кто же все это будет доказывать?» — спросил Ходосевич. «Вы?» «Нет», — ответил Мажарин. «Не наше это дело. Мы свое дело сделали». Корабль все плыл и плыл, и до Ленинграда оставалось совсем немного. Самой занятой на корабле была, пожалуй, павлина. Шутка ли? Ей и за детьми надо было присматривать, и за раненым Семеном ухаживать. Семен, несмотря на тяжелое ранение, все так же был в сознании и даже пытался шутить. — Вот приплывем мы в Ленинград, — сказал он, — и меня, наверное, упакуют в госпиталь. Что ж поделать, коль не уберегся? «А ты куда же?» «Наверное, по месту своей прежней службы». «Что, что же правильно?» «Ты вот что. Помнишь ту красивую одежду, которую я купил тебе для выполнения задания?» «Помню», — ответила Павлина. «Так ты ее никуда не девай, ладно?» «А для чего мне она?» «Как для чего? А вот отремонтируют меня в госпитале. И заявлюсь я к тебе. Обязательно заявлюсь». Это же просто у меня нет на земле другого пути, как только к тебе. И ты, значит, встретишь меня в той одежке. Уж больно ты в ней красивая. Договорились?» «Договорились», — улыбнулась павлина и одновременно заплакала. «Что ж, все правильно. Где любовь, там всегда и смех, и слезы».